Значит, я раньше смотрел причину, почему у человека это тоже немаловато. Скажем так. Э, ну вот, э, я смотрел случай, брали э, радиоактивные отходы, спросили в карьеры, оттуда брали песок, и там просто одно, чуть ли не ампул, радиоактивную, так сказать, в стену дома, печатали, там было 50 рентген в час, какая-то колоссальная э, была. Радиация, радиация, и там в этой комнате люди болели онкологией так вот если бы такой я подумал если такой человек пришел ко мне я бы посмотрел я говорил бы ему о его недостатках о том как нужно работать о кармических моментах но э -э Это могло ему не помочь, потому что если бы он глубинно изменился, то на него никакой бы фон не повлиял. Но когда есть очень какой-то неблагополучный фон, здесь нужно, кроме собственной работы над собой, его и учитывать. Поэтому я, я сейчас стараюсь смотреть источник. Вот, допустим, у человека неблагополучное поле – это что такое? Это мировоззрение, характер или это еще какие-то накладки? Физические или информационные? Понятно, да? Как вот. Ну, физические накладки, какое-то неблагополучие, Это, скажем, это можно рамкой определить, это вы можете просто по месту приходя. вот. Если у вас внутренняя интуиция хорошая, вы в каком-то месте не хотите находиться, животное не захочет находиться. То есть физические, скажем, аномалии а, можно обнаружить а тоньше и опаснее аномалии информационного плана, информационные накладки. то есть человек прочитал какую-то книгу внутренне решил что вот это так и он уже и она вкладывается в него как программа и потом начинается искажение всей картины мира или он скажем так сильно уважал какого-то человека и а тот начал хорошо а потом начал разваливаться в плане правильного мировоззрения. А подключение к нему идет, человек зависит. И вот тот разваливается, и будет разваливаться тот, кто с ним связан. Механизм, я надеюсь, понятен. Дальше, еще один момент. Я смотрел супругов и обнаружил очень интересную связь. Значит, женщина говорит, мой супруг может погибнуть. Мне сказали. Это на, на, на гадали. Или изнавилище сказала. Я смотрю, у него поле были вроде или менее. Я смотрю, но ну, это сейчас, скажем, год-два там. Возможны ли какие-то проблемы у него в будущем? Да, возможно. Почему? Потому что он открыт для своей жены. То есть я смотрю, насколько он может быть открыт для своей жены. Процентов на 20. То есть открыт открываться полностью можно Богу. А потом уже всем другим. Если я кому-то открываюсь больше, чем Богу, все, я беру от него не только грязь, там, и мировоззрение беру, и характер, и все что угодно. Поэтому насколько мы остаемся в полном одиночестве, когда обращаемся к Богу. Насколько мы отстраняемся от всего, то есть мы можем сказать, перед тем, как молиться, как бы проходить а, очищение через возможную свой смерть, прощаясь со всем, что нам дорого. И потом мы молимся, и тогда мы оказываемся в полном одиночестве перед Богом, и тогда мы Богу открыты. И тогда мы можем реально меняться. К сожалению, вот сейчас подходят ко мне люди, которые четыре дня были на семинаре, и у многих вот... Как будто человек только что пришел. Только когда пальцы тыкаю, вот это, вот это. Неужели непонятно? Начинается какие-то сдвиги. О чем это говорит? Это говорит о том, что э, мы не привыкли, не умеем правильно работать над собой. Мы работаем только на поверхностных слоях. Глубинного изменения часто не происходит. Хотя некоторые заходят в поле чисто. Это радо. Но тем не менее, у большинства 60-70% идет стереотипный, механический какой-то такой момент, и толку мало. Так вот, если мы внутренне, перед Богом абсолютно одиноки, если мы открываемся полностью, стараемся открыться, если мы перед этим снимаем любое недовольство, все, мы, мы отказываемся от своего Я человеческого я», отказываемся. Всё, вот оно нам сейчас не нужно, у нас другое Я. И мы отпускаем свое «я» со всеми его претензиями, страхами, обидами, сожалениями. Все, оно сейчас нам не нужно. Оно является сотворением всего человечества. Мы его отпускаем. Дальше «моя» – это уже любовь. Вот в таком случае наша зависимость от мира понижается. И тогда наши возможности расширяются. Пока я к чему-то привязан, я не взлечу. Так вот, что я смотрю. У него идет зависимость от жены где-то на 80%. Зависимость обычно повышается тогда, я говорил, когда я на кого-то обижаюсь, когда даю грязь. То есть если я обижаюсь, чем больше у меня недовольство родителями, раздражение, обид, тем больше я завишу от э, них и грязь беру на себя. Но оказывается еще один момент. Я смотрю ситуацию, через что он открывается повышенно. и зависит от жены, и это вредит и ей, и ему. Почему? Ему вредит, это понятно. Почему ей? Потому что она начинает себя неправильно вести, у нее неправильное мировоззрение, а ее за это не наказывают. То есть наказание идет на нее и отлетает на мужа. Поэтому, когда человек не сбрасывает ни на кого, ничего, то тогда его за его ошибки тут же наказывают, он это видит, и он начинает правильно себя вести. Поэтому если кто-то вас обожает и вам открыт, это опасно. Это опасно, потому что за ваш грех будет отвечать он, и вы сначала будете идти. Но если вы неправильно пошли, вас начнут останавливать -то тогда, когда уже не можете ничего изменить. Поэтому чем больше людей, которые от вас зависят, тем это опаснее для вашей души. А теперь слишком все быстро идет. Это всегда было, сейчас просто успеете увидеть. Это и для духа, и для тела. Так вот. Что здесь получается? Оказывается, мы начинаем зависеть от других, не только обижаясь на них, но и обижаясь на себя. Что там получается? Живут муж и жена. Ну, как обычно в жизни получается? Живут муж и жена. У них, они оба духовны, скажем, вот у мужа очень много внутреннего запаса духовности. И женщина потихонечку, но неизбежно начинает переносить точку опоры на человеческое. Она все больше в нем любит человека. И тогда, либо они должны на какой-то момент просто обратиться к Богу внутренне, отпусти, ну, начинать заниматься работой над собой, или на какое-то время расстаться там работы, или где-то периодические моменты ссоры. Ну, в общем, нужно обесценить то человеческое, на что начинают молиться. И, скажем, если муж в этот момент начинает что-то неправильно вести, обижать жену или так, и так далее, и так далее, то, как ни странно, чем больше на, на него молится, тем больше он должен делать недостойных поступков, просто чтобы выжить. Так вот, что интересно. Если это идет с точки зрения любви, то муж делает эти недостойные поступки и так далее. Потом они мирятся, сказать, любовь их соединяет, и все, Зацепка меньше, а гармония продолжается. Но если жена начинает затаивать обиды, то еще сильнее зацепка за любимого человека, это кончается распадом, болезнью, разводом. Если же муж начинает корить себя, как же я мог так поступить по отношению к жене и так далее, то вот это самобичевание, оно его тоже зацепляет, открывается он. То есть не только обижаясь на жену, но и обижаясь на себя из-за того, что вот я как бы неправильно поступил, я тоже начинает открываться. Поэтому, как ни странно. Нужно а, просить прощения перед Богом за неправильный поступок. Первое и второе – не заниматься самобичеванием. Если это произошло, это сделано свыше. Вы исполнители, а потом вы автор. Поэтому это я называю информационной накладкой. Так вот, у многих, как я смотрел, не только характер и мировоззрение не позволяют измениться, но еще плюс информационная накладка. Физически мы говорить не будем, это ещё достаточно просто. вот информационное – это весьма важно. Так вот, если вы когда-то где-то в жизни занимались самобичеванием по отношению к кому-то, вы для него открыты. Можете быть открыты многие годы. То же самое, если вы кого-то не простили, вы его грязь берете. Если где-то вы прочитали какую-то информацию, скажем, вы прочитали, ну, Библию, что-то вам не понравилось, и вы с какой-то, с каким-то оттенком презрения и так далее к этому отнеслись, вы зависите от этого текста. Если там что-то не так, то вы, он влияет на ваше мировоззрение. Значит... А? Нет, я уже я говорю, я говорю Библию как олицетворение всего. А уж другие книги сами понимаете. Потому что очень часто мы читаем книги, в которых есть информационный ссор. Если мы где-то начинаем... презрительно об этом говорить, и так далее, и так далее, то мы открываемся, и идет информационная зависимость. Поэтому а, для того, чтобы не испачкаться, не, испач, не испачкаться в грязи, нужно от грязи не зависеть. А для того, чтобы от грязи не зависеть, нужно понять, что грязь – это разновидность э, мира, в котором мы существуем. Грязь – она на поверхности, внутри мы все из одного состояния. И когда мы это понимаем, у нас уже нет вот такого жесткого отношения, и мы, соответственно, внутренне уже независимы. Значит, еще раз, как, это, как идут информационные накладки. Значит, вот смотрите, вы прочитали какую-то книгу, вот она вам даёт восприятие мира. Вы его прикладываете к миру, мир а, не такой. Вы даёте агрессию. Вы, вы, вот, вы прочитали, скажем, агди вот так должно быть. Вы выходите на улицу, мир другой. Вы дали агрессию. Все, Вы будете зависеть от информации в этой книге. И она будет менять ваш характер, ваше мировоззрение и так далее, и так далее. Поэтому, а, ведь понимаете, нужно обиду снимать и недовольствие и претензии не только по отношению к людям и связанную с людьми, но связанные с информацией, которую вы получаете в книгах, по телевидению и так далее, и так далее. Вот этот момент, я еще его не отработал, я недавно начал с ним работать. Я думаю, потом это разовьется, может быть, достаточно широко, но сейчас я просто хочу вас предупредить. Я просто не могу понять, почему многие просидев четыре дня в этом плане семинар мне лично очень много дал, уже я был уверен, что уж после четырех дней такой работы человек должен приходить чистым, ничего подобного. Я опять вижу какие-то моменты, но ну, то, что называется, ко мне Я, и когда я начинаю прощупывать, идут накладки. В первую очередь информационного плана. Вы зависите от какой-то информации. Причем эта зависимость, я говорю, может идти несколько десятилетий. Поэтому просмотрите свою жизнь. И к любой полученной информации снимите задним числом малейшие претензии. И недовольство собой, когда вы могли неправильно поступать по отношению к окружающему миру. Во всех отношениях. Снимите недовольство собой, иначе вы будете открыты чему-то, значит зависимы, значит изменение будет небольшое. Вот это очень важно. И еще раз повторяю, для мужчин обида на женщин – недовольство собой, ситуацию судьбы. Для женщин обида на мужчин. Это можно повторять и повторять, потому что а, практически ни один человек не зашел ко мне, как кто был внутренне свободен от претензий к близким людям и к себе. фон очень большой. Вот такая ситуация. Поэтому все, кто сидят, он сейчас еще минут 20-25, приводите себя в порядок. Я еще объясню, почему это нужно. Дело в том, что э, я говорю вроде бы те же самые слова, ответы на вопросы, но на самом деле идет достаточно э, быстрая, активная работа. Если вы Насколько вы подготовлены, насколько я могу увеличить скорость подсознательности, естественно, скорость течения всех реакций. Если внутренний зал действительно очистился, то скорость может повышена там, не до 3000, до 5-7, соответственно, результаты вашей работы и возможности измениться намного возрастают. И возможность закрыть что-то. Вот у меня была одна из пациентов, и у нее я смотрю, тема гордыни выходит, зашкаливает. И способности, и идеалы и душа. Она говорит, ну... Вот я у вас была, у меня был рак, сейчас рад прошел. А гордыня осталась. Так что получается? Что если у вас проходит какое-то тяжелое заболевание, это еще не означает, что вы действительно по-настоящему реально изменились. Да, какие-то изменения произошли. Но не те, что сидаете. Потом я еще раз хочу подчеркнуть. Очень многие приходят, вот одна женщина сегодня. Поле, в принципе, более-менее нормальное. Поле чистое. Но у нее проблемы. Почему? Потому что один из детей крайне неблагополучный. Поэтому вы даже можете тестировать своих детей. Вот возьмите ощущение не его, а просто ощущение от него. Если светлое пятно, нормально. Если какие-то темные пятна, неблагополучие. Все это. Каждый из нас имеет информацию о своих детях на любом плане. Поэтому просто нужно отстрагироваться от тела и посмотреть на свет вокруг человека. Можно сказать, это аура, но вы просто можете человека представить как световое пятно. И вот посмотрите на своих детей, сразу вы получите информацию. Если где-то есть темные пятна, то делайте вот. Если они сверху, это, скорее всего, дети. Если разбросаны по телу, это значит все моменты обид, недовольство и прочее. Если под ногами, это тяжести из прошлой жизни. Это достаточно масштабно здесь работает Это Ты просто говорит, в крайнем случае, если уж Хочется вам посмотреть. Но я еще раз говорю, если вы глубинно меняетесь. молитесь за своих потомков, то вы можете преодолеть любую ситуацию. Но я еще раз говорю, для этого нужно отстраниться от человечества. Нужно снять зависимость любую от человеческих ценностей, в том числе и такую, о я сейчас говорю. Все, пожалуйста, сидите, еще 20-25 минут отработайте. Потом... Я хочу вас поздравить, вот сейчас заходили люди, более чистое, параметры чистые. Значит, в общем плане, что я сейчас говорю? У многих так. Уровень тела нормальный, то есть способности, отношения, судьба чисто. Уровень духа нормальный. Принять предательство краф идеалов спокойно, любовь сохранять. У многих душа еще как бы зашкаливает, то есть глубины еще зависимости есть. Это первое. Но уже результат. У многих просто все чисто. Это уже рад. Но часто, так приходит человек, у него все чисто. а, скажем, ребенок очень неблагополучный или один из детей там просто сам. То есть это я к чему говорю? Потому что, когда вы работаете, вы можете работать, молиться за себя, за потомков, но ничего не изменится по очень простой причине. Если вы себя не изменили, вы своего ребенка не вытянете. Поэтому, когда вы начинаете молиться за себя, за потомков, сначала вы приводите в порядок себя, И когда вы себя привели в полностью, вот только тогда ваша молитва за потом будет работать. А многие считают так. Я молюсь, себя не успел, зато ребенка отмолил. Извините, есть определенные законы. Насколько вы себя очистите, насколько сможете подняться на вторую ступень, помочь детям. Поэтому я еще раз хочу сказать, когда сумеете себя по-настоящему изменить, когда это докажете поступком, тогда ваша молитва за вашего ребенка вам поможет. Вот это очень важно. Но, я говорю, вот впервые за эти пять дней я видел результаты работы действительно. Есть работа. Я смотрю то, что было до семинара, и то, что сейчас земля и Так поздравляю. Так, ну некоторые вопросы. Почему читаю ваши книги и слушаю вас на семинаре, и я испытываю очищенное социбиние. Волнуетесь, наверное? Да. Что? Да. Вот Вы писали, что пока своё поле нечистое, то есть мы зацеплены за что-то, то, то болит, молиться за поток, как нельзя. Ну почему нельзя? Малоэффективно, лучше лучше сначала себя в порядок привести. Да. Я как-то задавала в первый день вопрос, что вот я приняла на себя гордыню мужа и... Ну, да. Проблемы начались у меня не только это, значит, начался какой-то развал, да. Все всё стало разваливаться. Я поняла, поняла, что за него молилась, за которого некому молиться про меня, ни матери, ни бабушки нет и так далее. И я к нему много приняла чего-то чужого, может быть, передала своё своим потомкам и внукам тоже. Вот почему я спрашиваю. Ну, сейчас посмотрим. Нет, не передали. Всё нормально. Значит, когда молитесь, вот я говорил с этой женщиной, кажется она врач и она говорит что мне делать когда я стараюсь помочь врач или целительница кто угодно целитель просто молитесь что если это повредит любви в душе если это повредит любви к Богу уменьшит эту любовь то чтобы ваша помощь не дала никакого эффекта ограничивайте себя Ваше лечение не помогло тем, если оно не поможет, сказать, очистить душу, очистить любовь. Это уже тогда вы интуитивно будете знать, когда останавливаться. Дальше, когда человек молится за кого-то, понимаете, если я из чувства любви кому-то хочу помочь и беру его грязь на себя, то эту грязь мне легче преодолеть, чем ему. И как бы, ну скажем так, я не думаю, что с точки зрения, если говорить о понятии греха, греха, греха то это можно грехом назвать. Это, скажем так, осложняет мою ситуацию, но если я с любви кому-то это делаю, то э, все-таки, даже если я грязь взял на себя, человек все-таки он через молитву получил очищение, а не через таблицу. У нас еще молитва должна быть правильная. Вот. И мое очищение поможет и ему. Ведь когда человек приходит, скажем опять же, к святым местам и подключается, внутренне меняется, то здесь а, куда его грязь уходит? Если правильная ориентация, она просто видоизменяется. Если где-то неправильно, она может уйти на того, кто хочет помочь. Но я еще раз говорю, потом преодоление этой грязи, просто человек должен, когда, который накопил много грязи, ещё сильнее пойти к Богу. И тогда Он поможет и себе, и тому, за кого Он молился. Так что, скажем так, ну как сказано в христианстве, нет грехов, которые нельзя замолить, нет ошибок, которые бы нельзя преодолеть было накоплением любви. Так что, не унывайте, если произошло, это оттуда, молитесь дальше, и все будет хорошо. Так, дальше. Большое уважение к вам прошу продиагностировать мою жизнь, жизнь полную душевных страданий. Нет больше Моей дочери. А что будет с моей дочерью? Другой. Так, сейчас посмотрим. Так. Да, с другой, другой дочерью у вас плохо. Автор – это уже ваше прошлое жизни. Очень много недовольства собой. Очень. Отмаливайте это в потомках. Дальше. Что у вашей дочери второй? Тяжелые дети, внуки, правнуки. Это вам нужно за потомков молиться. Что у нее еще? Ай, что там? Да еще ревнивый муж, так, ой там колоссальная зацепка за отношениями, и муж такой же уже предназначен ревнивый. Ну главное опять же, отмаливайте, чтобы <coughs> снялось желание молиться на любимого человека. Как бы не развалилось все человеческое, любовь к Богу не уменьшается. Как бы не обидел любимый человек, а, так сказать, на чувство любви это не отражается. А любые ссоры, измены и так далее, это все вторично. То есть вот так вот пройдите, у вас где-то до зачатия второй дочери были моменты, обид на окружающий мир, обид на себя, нежелание жить. Вот молитесь, тогда будет лучше у нее. А понимаете, если бы у вас не было страданий душевных, у вас бы не было. Так что поработать надо. Так... Посмотрите, пожалуйста, мои моих детей. Ну, это я еще раз говорю. Я посмотрю, но мы не будем лично говорить. Мне врачи говорят, что надо делать операцию на щитовидке. А вы пишете, что операция ничего не дает. Скажите, как бы. Операция дает. Я как раз напишу -то о том, что просто, скажите, разрезание и так далее, это уже частичное снятие. Это уже унижение. Даже как кровопускание. щитовидки это повышенные контрольные ситуации когда человек много на себя берет когда пытается управлять повышенно всеми у него идет перегрузка щитовидки так вот операция может дать эффект но если вы при этом будете продолжать также, как говорится всех пытаться давить и вы окружающий мир то она чем больше ваша эта тенденция тем меньше эффект поэтому если вы отпустите ситуацию перестанете ее контролировать вы будете говорить там уже решено Все там уже определили, все будет так, как надо, свыше определили. Если вы будете повторять утром и вечером, Господи, да исполнится воли твоя, Если вы почувствуете, что вы ничего не значите, что вы исполните. Если вы будете подчиняться, просто вот делать, уметь подчиняться, уступать и так далее, то тогда, если не будет операция, она даст максимальный эффект. Я недавно говорил с женщиной, она врач-темировок. Она говорит, можно ли давать вашу информацию пациентам? Я говорю, конечно можно, но только не довязывать, а предлагать. Ведь я уже знаю много случаев, когда никакой курс не помогает от трихониаза, хломидей или еще там чего-то, а человек начинает внутренне молиться и все это проходит. Или просто. Вот я смотрел одной женщины, разговаривался, и она. Несколько курсов прошла лечение трихомониаза, никакого эффекта. А там еще была реоплазма, хламиня. Проходит некоторое время, без всякого лечения, опять делает анализы, только трихомониаз. Значит, проходит полгода, делает анализы чисто, Все. Я вот женщине врачу говорю, вы знаете, пациентам лучше, которые приходят, а как правило человек, у которого проблемы, В этом плане он как э, сказать обижен всегда, меня там сказать, обидели, я обижен и так далее. Так вот, я говорю, можно пациентам сказать, что э, чем меньше будете обижаться других на себя, тем эффективнее будет курс лечения ваше Причем это совершенно точно. Если человек в период принятия лекарством раздражается, обижается, сказать, внутренне испытывает депрессию, лекарства практически могут не работать. Наоборот, будет ухудшение. Так, продиагностируйте, пожалуйста, следующие книги. Так, ну, понимаете, сейчас будем сидеть, читать все книги. Главное знать, вот смотрите, вот я вчера говорил о книжечке, которые нужно все, нужно быть добрым, нужно быть выдержанным, нужно преодолевать все. Нужно любить людей. И все это только ради того, чтобы стать великим торговцем. То есть, ну, mm -hmm. Так вот, я когда читал вот эти вот там главы, где вот инструкции, вот как, каким нужно быть это. Ну, я просто я книгу читаю прекрасно. Когда доходит до этих инструкций, у меня что-то тупеет в голове, не могу читать. То есть срабатывается инстинкт самосохраняет. Поэтому вы приводите себя в порядок, и я думаю, любую книгу вы сможете тестировать с собой. Не хочется читать, не читайте. Так. А вследствие чего у женщины развит развивается слово непонятно да повышение волосения тела агрессия к мужчинам иногда у женщин блокируется повышение увеличением количества волос доверяет людям как самому себе Что это такое? Добродушие или зацепка за любовь к людям? Это зацепка за любовь к людям. Понимаете, в чем дело? Верить можно только в Бога. Если вы верите в людей, то вы их начинаете обожествлять. вы от них зависите. Людей нужно любить. Поскольку человек никогда не будет совершением, никогда, пока человек не возвратился в Бога и не стал Богом, то человек всегда будет делать ошибки, человек всегда будет подводить. И никогда ни один человек стопроцентно не будет таким, каким мы его хотим. Видеть. А вера в людей это значит все. Вот я верю, он должен быть таким. И когда он не такой, агрессия раздается автоматически. И потом, человек по отношению ко мне ведет себя не так, как я хочу, а так, как его Бог видел. И здесь его искать, не его плюс, не его минус. А если я людям верю как себе, значит я буду требовать Такого же отношения к себе, как я к ним отношусь. И все. Вот с этого и начинается. Как только я начинаю ставить условия, вот тогда начинается проблема. Извините, а Понимаете, а, скажем так, нужно иметь деньги, но нельзя за ними зацепляться. Нужно к ним спокойно относиться. Но можно, когда человек боится этого, он может денег не иметь и быть нищим. Так вот, неверие, так сказать, полное людям, это есть нищета духовной. Совсем не вытекающим. Поэтому а, здесь именно все идет на грани. То есть я испытываю любовь к людям, я общаюсь, я доверяю. Но я понимаю, что человек никогда не всегда где-то в чем-то должен подвести. Это закон. Для того, чтобы я, если человек абсолютно ни в чем меня не подводит, я начинаю внутренне на него молиться автоматически. Значит, любой человек должен мне немножко гадость сделать периодически. Это закон. Так что все нормально. Идет агрессия, раздражительность на работу, производство. Вот я когда на стройке работал, у меня первое время такое было. А потом я как-то себе сказал. все нормально. То есть, вы понимаете, когда видишь только работу, которая не нравится – это все. Когда видишь что-то за работу. Я как преодолел свою Потому что я работал на стройке, А, так сказать, это капитальный ремонт, очень много грязи, холод, самые тяжелые виды работ. И меня спасало то, что я как бы сквозь работу смотрел. Есть, вот как бы мои, мои мечтения были за пределами этого. И я как бы видел, я как вот я в космосе. А то, что передо мной, это, это часть этого. И я внутренне терял зависимость. Вот поэтому просто. Когда немножечко масштабнее смотрите, то тогда меньше нельзя смотреть, видеть только то, что перед глазами, тогда меньше будет зависимости. Вот. А когда, вы понимаете, если у вас что-то чётко, постоянно гнетет, то если вы ситуацию не стряхнете, это очень опасно. То есть если вот работа вот начинает доводить, то лучше прогуляйте, увольтесь, вы все спасете жизни этим и здоровьем. А потом, сказать, когда вы уволитесь, вы поймете, что вроде бы не такое отношение, вы или вернётесь, или что Но если начинает расти недовольство, и вы не можете с ним справиться, меняйте ситуацию. Иначе сказать, она вас разорвёт. Это, я считаю, мы проводили эксперименты с обезьянами, дают стресс. Обезьяны побежали, а одну, одной не дают бежать. У нее инфаркт. Почему? Потому что стресс должен через что-то реализовываться через какие-то действия. Если есть лучше сразу сделать для конкретных действия. Если вы конкретные действие не делаете, а ждете, пока недовольство нарастет до чего-то, и потом сделаете, то вы будете. Вот это умение, что такое профессионализм в отношении, это не ждать, допустим, человек какой-то делает неприятность. И вы ждете, пока не раздует вас. И тогда вы начинаете с возмущения что-то говорить. А можно сказать, сразу сказать, дорогой, вот так, так и так. То есть не ждите, когда отрицательная эмоция вас начнут переполнять, и только тогда вы будете делать действия. Это дурная привычка, от дурных привычек нужно избавляться. Такая да. ситуация. Так, ну хорошо, давайте будем задавать вопросы. Ну что, давайте со старости начнем можно сначала. Какие вопросы по молодости и старости? Так, тише, громко и сжато задавайте вопросы. Прошу. Прошу. Вы не могли бы про принцессу Диану? Вот. От чего она так рано ушла? Все вот ее... Значит, информация закрывается. Вероятно, достаточно ждет. Следующая сегодня. Дальше. Пожалуйста. Сергей Николаевич, вчера у меня на занятии, встречала занятия все были такие интересные моменты связаны с гимнастикой, я Ну, как обычно, растягивание, расслабление, физические упражнения. Я одной женщины сознание потеряла. Как обычно, я вроде все как обычно. Она думала. Что сознание потеряло? Ну, у меня женщина от занятий потеряла сознание, и не было никаких воздействий вроде серьезных. А я постарался будет специально, я знала, что у меня есть психика не в порядке чуть-чуть. Значит, ситуация какая? Да, не исключено. Значит, а что получается? Энергетика. Я с одной разговаривала, она тоже сознание потеряла. Нет, две женщины, она Значит, в какой момент? Вы, поскольку вы на семинаре, у вас есть подключение ко мне. Вы работаете. У вас, соответственно, тот, кто к вам подключается, он и ко мне подключается. А у тех обоих женщин повышенные претензии к мужчинам. Уитой да выйдет презрение к мужчинам за духовную ценность. А так, нарушение. Вот вторая С одной разговаривала, с одной я поговорю. Нарушений не было? Нет, просто, понимаете, она подключается Перешло, к вам. Она, она подключается к вам и через вас меня атакует. Ага. Ну и как-то это все возвращается, потеряется знак. Вот интересно, еще я там записки вчерашние проанализировали. Я начал анализировать. Там, там был, знаете, вопрос да. интересный такой, что вот мужчины часто отказываются от своих детей, даже, ну то, что случайные там такие. А вот что? когда он... Зачатие было сознательное, и рождение он принимал ребенка, необычное такое рождение было, домашние роды он принял, да. ребенка сам, да. любовь, видно было. И через некоторое время ну, там такая необычная очень любовь, пара такая, У -у -у. Ну, вот так вот, вверх-вниз, и отрыв так серьезный от всего. И в конце концов, он говорит, что это не мой ребенок. Вот а ситуация ребенок, какая ребенок понимаете, он может, скажем так, запереть супругу ну, вообще... где-то там, на необитаемом острове, он может э, сказать, бегать вокруг нее целый месяц период зачатия. Но если ребенок родится зацепленный за идеалы, то он должен, сказать, чтобы спасти жизнь ребенка, унизить идеалы матери. А унижение идеалов – это претензии. Сказать, сказать. То есть вот все таки хоть на острове была, а кто-то тебе подплывал там. То есть, вы понимаете, он должен найти форму, через которую должен унизить идеал. Там была интересно, там муж жену, там вообще ему приснилось зачатие, он будет там... А, ему, я просто, я схему говорю. То есть, в любые моменты, вот иногда, сказать, отец привязан к ребенку, все, а потом нет совершенно непонятной претензии. Дело заключается не в ситуации, а в именно неблагополучии ребенка. Поэтому сказали, любая, любые претензии наши друг другу связаны вот как раз не с поведением. Потому что если мы проанализируем, то ведь получается так. Вот мужчина определяет претензии к женщине в одном, в другом, в третьем, в четвертом, в пятом. Ситуация меняется. Ни одной претензии. Все. Так в чем дело? А потом начинает поясняться, что... И, и он смотрит и говорит, да она же нормально вела все. Чего это я? Вот ситуация. То есть у нас э, состояние человека определяет то, как я к нему отношусь. Дальше. Да. Раннее сиденья волос связывающие? Значит, я смотрел, вот те, кто... Э, сказать, вот э, где-то я читал, что одни сидеют, другие лыси. Да, скорее всего... Так вот, это, как правило, гордыня. Я встретился с одним китайцем, э, очень хороший специалист, один из лучших в Китае, там, кажется, три человека, по Я говорю, вот ваше мнение а, по, по облысению и сидению. Он говорит, это невозможность принять, это как право стрессы но это и есть гордыня, неумение принять травмирующую ситуацию. Поэтому чем больше у человека собственная значимость, тем а, быстрее накручиваются такие проблемы. Если он сбалансирован внутри в этом плане, то тогда он нормально себя чувствует. Собственная значимость выше у кого? У того, кто занимается мощно а, интеллектуальной работой. Поэтому люди научного плана так сказать, больше всего седые мысли. А музыканты, они чаще с хорошими шевелюрами и стандарты. Да, пожалуйста. Ты месяц занимаюсь по этой книге Огмандина, или «Часть да, торговец». Это как-то повлияло на эти цифры, что Вы мне сказали? Я думаю, да. Я думаю, да. самом случае у Вашей супруги сейчас уже смерти в поле нет и уже получше. Значит, всё-таки книги, потому что... Это месяц очень усиленно занимается. Ну вот, поздравляю. Результаты я увидел. А, а сейчас вот получу, голодание и уринотерапия мне показывали? Нет. Голодание, процентов 20, уринотерапия очень хорошо. Хорошо. Игорь если позволите два вопроса, начну с не главного, как Штирлиц, чтобы запомнился последний. Значит, первый вопрос, э, следующий. Значит, вот мы тут э, в процессе обсуждения э, возникли, вот чисто медицинский вопрос, то есть таблетки это совсем плохо, операция это даже хорошо. Мы часто сталкиваемся с такими ситуациями, я понимаю, что я немножко утрирован, но немножко специально, вот скажем так, язву мы говорим, что вот это мы с хирургами спорим категорически, они говорят, что надо оперировать, а мы говорим, что оперируйте, не оперируйте, вы болезнь всё равно не вылечите, вы причину не уберете. поэтому может быть лучше, чтобы... человек э, пил таблетки, ну, лучше вообще, чтобы он просто работал над собой. Mm -hmm. То есть вот этот факт травматизации при операции, он полезнее, чем таблетки. Я правильно понял? Или? Нет, понимаете, дело в том, что разные таблетки. Понимаете, если таблетка, э, скажем так, очень мощная, но она, ведь, скажем так, э, есть таблетки, которые ну, идут по системе как бы, трава, и там идет гармония общего поля. То есть гармонируется глубинная структура. Скажем так. Вот я смотрел, но если у человека повышенная тема ревности, информация, содержащаяся в некоторых растениях, вот это был там земная она снимает зацепленность за отношения и балансировка идет. То есть здесь вред минимальный. То есть человек меньше зависит за счет перегруппировки подсознательной. Но сейчас делают таблетку ориентации и энергетика. Ведь тот, кто делает лекарство, его здесь энергетика многозначна. если он это лекарство делает для того, чтобы просто из любви помочь другому, идет глобальная, так сказать, даже эта таблетка и прочее, несут эту информацию. А если он несет конкретно, чтобы выдернуть какую-то проблему, чтобы она снялась, и получить за это деньги, работает информация, и даже заключенная в этой таблетке, несколько иначе. То, чем сейчас занимается фармацевтический мир, вы понимаете, это все больше, прагматизм и так далее. Поэтому а многие таблетки ведь. Как раньше говорили о гербалайфе, очень чудо и так далее. А в последнее время все говорят, что именно те американские все лекарства, препараты, они дают очень мощный, быстрый поверхностный эффект, а потом начинается Бог что. Вот это как раз, э, потому что совершенно неправильное отношение. Если на Востоке там человек в определенное время собирал, молился, гармонировал и только потом эту траву собирал, приготовил, там присветил Луны и прочее, то на Западе несколько иначе. Поэтому, во-первых, таблетка, таблетки рози во-вторых, скажем так, если человек внутренний, ну в определенном состоянии и так далее, принимает таблетки, то таблетка может просто его как бы раскачать, к собственному изменить. Здесь много нюансов, поэтому да, я еще раз хочу сказать, что различные есть препараты, есть два препарата, где-то вроде бы помогают, но э, один может давать очень тяжелые последствия, потом второй их не даст. Можно, вот немножко да. подтверждение сказано, не плане вопроса, а в подтверждение сказано. Значит, вот по плану хотя бы вот, по язвенной болезни есть разные группы препаратов, вот сейчас появился какой-то совсем новый, ну не сейчас он уже не, лет несколько, вот группа пантопразола. Мы немножко этим делом занимались <свят> научной точки зрения, сейчас вот публикуемся, вот как раз в ключе того, что чем мощнее уровень противоязвенной терапии, хотя бы противоязвенной, mm -hmm. тем больше идут изменения липидного спектра. Я понимаю, что это косвенная вещь. Mm -hmm. То есть мы говорим, что нельзя мощными препаратами лечить, потому что это плохо. В общем, это подтверждение сказанного, хотя это уже вот на фоне чтения книг и работы, я ведь оцениваю совсем по-другому. И второй вопрос, который, я думаю, будет, наверное, интересен всем, и вопрос вот человеческого сомнения. Где те критерии эффективности, как их нащупать у себя в душе, вот оценить, правильно я иду или неправильно. Правильно ли идет тот человек, которому ты советуешь заниматься этим путём, или неправильно. Потому что, вы работаете работаете, работаете, Вот хотя бы симптомчики, я понимаю, я что это общая ситуация на вот направление. Первое, понимаете... Когда мы от чего-то зависим, это сразу видно. Сразу появляется страх, агрессия, то есть отрицательные эмоции. И вообще, когда нас повышенная зависимость, нами достаточно хорошо чувствуется, когда чувство любви уменьшается в душе. Потом я, допустим, определяю все очень и очень просто. Если правильно идешь, легкость во всем теле, даже физическая, неправильно – тяжестью придавлю. Вот особенно, когда кармические слои негативные идут, ощущение, что просто придавим. Поэтому вот эта вот внутренняя легкость один из, я считаю, скажем, лучших показателей правильного, так сказать, направления. Дальше, скажем так, вас вас оскорбили и обидели, вы смотрите на свою реакцию. Чувство любви, сказать, вы за этим человеком вообще, его личности в этом не увидели, вы идете правильно. Чувство любви сохранено, чтобы не случилось, вы идете правильно. То есть, и когда еще один момент, когда вы чётко науч, научились Скажем, у вас человек обижает и так далее, вы в ответ что-то говорите и так далее, а внутри это чувство любви сохраняется. То есть когда вы уже умеете обижаться снаружи и сбыть, сохранять чувство любви внутри. Вот это должен сказать, э, нормальный вариант, потому что мы живые люди, мы всегда будем на поверхности раздражаться, обижаться и так далее, но при этом должно быть чёткое, непробиваемое добродушие внутри. Ну вот те критерии, которые в среднем, в принципе, достаточно. Хорошо. Применялось ли раньше? данная вам система на других планетах. Например, на планетах другой цивилизации, другие виды развития, греми или надеяться на тепланеты все Вселенной, которые похожи на Землю. Значит, что я хочу сказать? Когда, если когда... если когда... да, <св> <св> то каков-то как она внедрялась и каковы сроки ее реализации, потому что замета выходит очень стремительно. Значит, я сам не применял. <смех> да, но я когда писал первую книгу, я говорил о том, что я увидел. Более того, книга первая мне пришла информация. Не будет написано там пошло в других мирах за информацию в книге. Я я отваливал. Вот это после этого, скажем, типография стала нормально работать, цвет книжки, то есть там просто э, обложка не разма, цвет размазан. И причём пускают э, аппаратуру, и она дает грязные комки, и те говорят, все, э, обложки не будет, Машина останавливают, все уходят с типографии. И вот в выходные женщина сказать, приходит ко мне, и говорит, ничего, какая-то пошла мистика. Ну ладно. Я говорю, я понял, в чём дело, я помолился, приходите. Она приходит в понедельник в типографию в 9 утра. Говорит, включайте машину. И, говорит, мы при вас ее выключаем. Вы что хотите сказать? Она сейчас начнет ровно печатать. Она, включайте машину. Включаем, чисто. Так вот, вчера. Вот вы мне дали кассету, я, сказать, я ее хотел посмотреть. Но перед этим вставил другую кассету. А, там какой-то приключенческий фильм. Поработала. Потом белый экран. Потом видик остановился. Я нажимаю переключатель. Перекрутить хотел, чтобы вытащить кассету. Она не вращается ни вперед, ни назад. Я подхожу к видео нажимаю кнопку, чтобы выскочила кассета, он не реагирует. Я нажимаю кнопку, чтобы он выключился, он не реагирует. Я понял, что это уже сказать, явно с энергетикой связано. Думаю, ну кассетка, наверное, мне не придется посмотреть, даже. Такая ситуация. Так вот, я смотрел, что не только в других мирах информация проходила, но На других планетах эта информация, на каком уровне она туда проходила, я и смотрел, но она проходила, как раз на родственных нам планетах, особенно та той же стране. С этой информацией как-то работала. Еще я проанализировала, как работает Ваша система. Если на ней работать самостоятельно, нормальный человек, то это изменение мозга, структуры и формы мозга на полкомфорте. Ну, знаете, если резус может меняться, если меняется полевая структура, то я думаю, может меняться и все остальное. Да, тут по-разному, Здесь от значения души. Но я хотела бы спросить, каким образом тогда работает ваша система, причем не вся система работает на четвертую часть от общей части системы. Но даже это, каким образом работающая система влияет на планету, на ее структуру на ее гараж. Это же разрешается. Означает... Как на планету? На планету положительно. Но это долгая тема. Давайте сейчас пока собой займемся. Так, прошу. Вот, как влияет на поле человека и на его судьбу? Мы обращаемся вот, иногда к массажистам. Великолепный массажист чувствует себя прекрасно, молодеем, но сам человек по характеру. Такой, что он критичен, постоянно осуждает систему людей. То есть вот такая есть вот тенденция у этого человека. Влияет ли это на того, кто к нему приходит? Значит, здесь какой момент. Главное, массажист оказывает не столько своим мировоззрением, характером, сколько своим сверхглубинными эмоциями, внутренним состоянием. Он может критиковать, там, так далее, он может склочный, скверный характер. Но если внутри у него этот запас любви это есть, то он прекрасный массажист. Это первое. Второе. Он может иметь какие-то проблемы, претензии, обидеть. Но если он в момент массажа отключился полностью, то с остановкой сознания остановится всего его претензии, он грязь не передаст. А если человек добрый, отзывчивый, но он думает во время массажа, если он хочет помочь и накручивать дальше, если он в глубинных эмоциях дал недовольство собой или другими, то может пойти резонанс с пациентом. Тогда пациент, у меня были ситуации, когда я ещё руками работал, когда массажист так, делал массаж пациенту, который был у меня, и там человек терял сознание. Вот, я не понимал, чем я. Так вот, для массажиста, так же, как и целителя, главное – внутреннее состояние. В вхождение в это внутреннее состояние помогает определенной технике. Поэтому, если массажист занимается работой над собой, то это помогает ему. Здесь есть определенные моменты. Скажем так, первое, если массажист делает, как мне один парень массажист, он очень хорошо сказал, он говорит, как-то руки приложил к человеку, руки не отнимает. Когда мы отнимаем, включается оценка ситуации, как дальше и где. А так, только прикоснулся и все. Это первое. Второе, рука идет ритмично. И вот чем ритм я выражен, лучше, тем лучше это действует на человека. А когда массажист некоторые, как делали массаж, подбегают, хватит, потеребил, хватит, но это, конечно, не массаж. Вот, здесь именно ритмичные, можно сказать, абсолютно автоматические действия с внутренним отключением, остановкой мысли и плюс еще некоторые напевают, то есть вот это помогает какая-то музыка и просто внутренний напев отключать. Вот это массажисты профессионалы. Ну, я еще сказать, У меня такое ощущение, толстый массажист лучше, чем худой. Так, пожалуйста. Пожалуйста, связано. Это с работой над собой. На точке засыпания вот засыпаешь как-то. Перемычка. Не срабатывает. Искры идут, такие светлые. И шум в голове. Ну, голова не болит ничего. То есть когда вы засыпаете? Да, перемычка. перемычка. Как заржавело или что-то. Это последнее время или вообще? Ну вот, года два-то. Все чем это связано? Судя по всему, это ваше недовольство собой. Когда вы начинаете засыпать, оно активизируется. И поэтому такие моменты. Они с интегральной йогой. Там супраментальный свет напускали. Нет? Я уже отошла. Пока не готова У меня такой вопрос, вот я себя чувствую, лет, наверное, на 10 моложе, чем я на самом деле, но у меня, а вот прошлое, ну, как как я, лет, ну, что было раньше, помню процентов на 30, наверное, то есть очень сложно, допустим, даже когда начинаешь работать над собой, сложно вспомнить какие даже моменты, где там, чтобы отмаливать, допустим, себя, сложно вспомнить какие-то моменты, они… Но практически многие не, не, не вспоминаются. Иногда вдруг откуда-то... Я вам скажу, я думал, почему человек с возрастом начинает, как бы, может резко ослабляться память, именно, причем память может быть прекрасна, а события человек помнит плохо. Так вот это, с моей точки зрения, с чем связано. Дело в том, что я говорил, что наши старения и наши болезни и так далее, они связаны с тем, что сознание, связанное с телом, все сильнее нас погружает в человеческие ценности. Поэтому чем лучше я буду помнить свою жизнь, тем сильнее мое сознание будет, будет меня погружать в человеческое. Тем сильнее будет зависимость от человеческих ценностей. И когда я ничего не помню о своей жизни, ну только какие-то моменты, то у меня меньше связь с прошлым, значит меньше связь с человеческими ценностями. Значит, моя память о прошлом. будет лучше тогда, когда я буду проводить систематическую работу над собой в плане выключения всех человеческих ценностей. Ведь, обратите внимание, когда человек умирает, идет отключение человеческих ценностей, и вся жизнь перед ним проходит в детали. Сразу все вспоминает. Почему? Потому что он начинает переставать от То есть достаточно просто. Прошу. Сергей Николаевич, прокомментируйте таких ситуации. Женщине сейчас 69 лет. Когда она была очень молодой, военные годы. Ей в свое время там погадал слепой старик по книге. он ей сказал, что ты умрешь на 62-м году жизни. То, жив до этого возраста, с ней было такое. Ну, естественно, она как бы ждала это все. Значит, напротив, в течение трех суток она пролежала, не вставая, не пила воды. Значит, общение было практически ограниченным. И когда смотришь ее в глаза, они были стеклянные. Она отвечала на вопросы, но очень вяло, э, ни на что не жаловалась. Э, ну, в общем, отрешенная была. Через три дня постепенно она пришла в себя. И она вроде бы как, конечно, ожила, поняла, что, видимо, что-то такое-то было связано с этим. Прошло несколько лет. Совершенно случайно в неофициальной обстановке её э, экстрасенс-диагност, э, ну, как бы, диагностировала, чисто так вот. И она э, сказала ей такую фразу. А вы знаете, вот, А было уже тогда лет 65. пять. Когда вам было 62 года, вы должны были умереть, но вас для чего-то оставили. И у этой женщины сразу ответ такой возник. Ради внука. Больной внук. Ну вот сейчас этой женщине 69 лет, вот прокомментируйте, что это такое. И вторая ситуация. Супружеская пара распалась по причине воровства жены. А муж прокурорский раб. Он давал ей массу шансов прекратить этим заниматься. Значит, и последний шанс был такой. Был ребенок и есть Андрей. Значит, он взял с нее расписку, где она поклелась в том, что значит, если я еще раз буду воровать, то я доброволь, значит, добровольно отдаю сына на воспитание мужу, значит, и они разводятся. Но тем не менее, она опять совершила такой поступок, она украла золотую цепочку почти у подруги. Ну, это было окончательным. Так, значит, э, вот, муж развелся, э, разъехались, но сын остался, с... она его перехитрила немножко. Сына... Сын остался с, с матерью. Значит, и через несколько лет у нее рассеянный склероз. Значит, мальчик сейчас, э, у него в детстве был перекрут мочеточника и была сморченная почка. Сейчас ему 12 лет. Общая, ну, общение ограничено. Единственное, что можно сказать, ребенок как бы безвольный, чересчур послушный. Да. Вот прокомментируйте, пожалуйста, как, вот какая... Любовь. Значит, э -э -э. ситуация следующая. А у нее внутренняя была, по прошлым жизням, готовность молиться на любимого человека. Внутренняя зацепка огромная за а, мужа и так. И зацепка за отношения там была очень сильная, соответственно, за идеалы и за душу. И так всё могло привести к смерти сына. Так вот, ее любование восток мужем привели к тому, что он все сильнее стал, так сказать, зависеть зацепка за, за духовной ценности, у него стало все больше. Так вот у нее что? У нее где-то идет 600 зацепка за отношения, но за способности чисто, за идеалы чисто, за душу чисто. То есть за счет своего росла, сказать, унижение духовных ценностей, она хотя бы сбила верхние моменты. Но. Она, вы знаете, после того, как ей экстрасенс такое сказала, она ушла в секту баптистам, а до этого было. приняла крещение. Послушайте, я говорю про женщину, которая воровалась. Сейчас про второй случай. Так вот, начинаем. Так вот, что получается. За счет вот всех этих моментов она пыталась сбалансироваться. Значит, ее мужа нет. Так вот, что у него. У него по отношениям чисто, по способностям чисто. Будущее закрыто на 500. Душа на 1200. То есть, у него шло презрение к людям из-за духовности. Ну, дело в чём? Работа, когда человек работает судьей, прокурором, правоохранительных органах, его тенденция плохо думать о людях, осуждать, обвинять людей всегда повышается. Это, могу сказать, у мальчика поле весьма не важно. Поэтому для того, чтобы спасти жизнь сына, если бы они оба пошли в этом резонансе, то сын бы погиб. Повышенные претензии к людям внутренние. А у отца сказались на сыну. Гордыня и презрение к людям огромное это разворачивается и превращается в блокировку через удар по почкам и мочеполовой. Ну, мочеполовой. И мочеточники, и почки. То есть здесь роль отца была больше, чем матери. Мать интуитивна. Если бы она могла молиться, она меняла бы себя, молилась бы за сына. Постепенно бы менялся сын и потом отец. Поскольку у него не этого механизма не было, она интуитивна... Она не хотела Да, так вот, так вот, да, поскольку а, вот этого механизма у ней не было, она через воровство, то есть с от духовных ценностей, пыталась интуитивно спасти жизнь сына. Если бы отец взял сына, сын бы скорее всего умер бы. Поэтому она интуитивно чувствовала, что отцу нельзя отдавать сына, когда он не женится, она его взяла к себе и Это, так сказать, поскольку она внутреннюю тенденцию наработала, отречение от духовной ценности, значит, куда идти? К любви. Но к любви не получилось, потому что зацепка за отношения была огромная. И когда пошел развод, у ней пошло внутреннее колоссальное презрение к мужу, осуждение мужа. И это отдало и программу сомничтожения, и заблокировалось рассеяние склероза. То есть это вся история, вот, классический вариант того, как сначала женщина восторгается умом, проницательность, благородство мужа, потом он становится просто монстром, потому что он только этим живет, он уже забывает про любовь. Потом она пытается его как-то спасти, и она пытается откреститься вот этих духовных ценностей, визменно себя вести, ну, я приводил пример. Ругается матом, выпивает и так далее, одна, другая, совершает недостойные поступки, третья что-то еще делает, кричит, что у только деньги главные, надо попытки интуитивно спасти детей. И насколько муж здесь, Озлобляется, и она озлобляется настолько страдает он. Ну самое интересное, что этот человек теперь мой муж. Ну, ему надо работать над собой тогда. Какая да, Меня протестировали. У меня до пятого поколения, по женской линии, презрение к мужчинам. Не женщины, а сплошные агрессоры. Да, ну, все женщины агрессоры, все мужчины тоже. Так что, а насчет первой женщины, имя её назовите? Любовь, это моя мать. Так, секунду. Сейчас а скажу. тогда я неправильно вам сказала, ту женщину зовут Елена. А, ну я, я все равно, сказать, смотрел все-таки энергетику. Значит. женщина Так, у нее что получается? У нее зацепка за идеалы колоссальная. И это, да, где-то 61-62 года могла быть смерть. Но то, что он ей нагадал это, это где-то и помогло. То есть он его ударил по идеалу. Вот, и проходя через это состояние, она как раз, а момент выживания действительно связан со внуками. Ну, то есть, все момент. Так, так, прошу. Учитывая, что я не успела вас спросить. я вот сейчас хотела вас извинять. У нас получилось так, что когда мы выяснили, что мы с мужем поженились, и вдруг обнаружилась такая закономерность. У него отец, дед и все умирали около 40 лет. Уход мужчин. И у меня тоже самое. И отец, и дед у меня умер в одном возрасте. И сейчас, когда моему мужу вот, вот скоро будет 40, вот сейчас вы говорите, смерть в поле» и всё такое. И мой брат, я положила специальные фотографии там, я хотела узнать действительно такая тенденция, вот и у брата моего есть, что он? него... брата? Да. Ну, у меня три брата, но он как-то взял род главы семьи. То он -то Сколько родители? Ему сейчас 36. У него не было больше 37, него нет. Но я имею в виду приближается это к этому возрасту по 40 лет, но я почему не в больше происходит, да. да. Ну вот он сейчас болен, у него такая, такое заболевание, которое он не может привлечь. Просто Простатит, но с Там нет каких-то проток... Это программа с уничтожением. Это усиливается, глядя. Вот смотрите. Что у него получается? У него где-то триста способностей, 300 будущее, триста душа. Это гордыня. Значит, что получается? Что накапливается недовольство окружающим миром. И потом это превращается в программу самоуничтожения. Она бьет помощь в половой системе. И когда очень сильная программа самоуничтожения, то. И камни в почках могут и снижение потенции, и простатит, и геморрой, все что угодно. И когда уже не держат органы эту программу с уничтожением, судьба, а потом и жизнь. То есть что могло быть? Ну, скажем так, вот представьте, какой-то из кто-то из предков в какой-то момент проклинал Бога весь окружающий мир и так далее за свои гордыни. Это было, скажем, в 40 лет. После этого, вот его потомки по несут, эта программа вспыхивает в этом возрасте, Если человек аналогично поступал в прошлой жизнь, он для нее открыт. И все, она его уничтожает. Насколько он отрабатывает назад, насколько эта программа вспыхивает, и она в нем не работает. И он сохраняет жизнь. У вашего брата, судя по всему, внутреннее отношение к миру не им, со совсем не Будет меняться. Соответственно, это пройдет критический У меня такой вопрос. Мне как-то давно еще я тогда ещё не понимала этого, мне экстрасенска одна сказала, что он, что вот такая тенденция есть, и что -то только я могу это остановить. Так ли это? Вы понимаете, я говорю, что роль женщины всегда... Скажите, женщина, меняясь, более заготовка может больше сделать и помочь мужчинам. Так что, почему so, вы... собравшись как-то вот, Изменившись, да. Я здесь. смогу помочь yeah. yeah. мужчинам. Так, хорошо. Вот so, вот. Знаете, воспоминания о пережитом э, стрессе, операции приводят к какому-то ужасному состоянию, ну, можно даже полуоборочному, такие бывают. То есть любое напоминание, воспоминание, о вот пережитое. Вот такое, что с этим делать? А, в смысле, а, любое воспоминание о операции? Да, вот какой-то, код, даже, скажем, театральный, приходишь в театр, смотришь подобную ситуацию, становится плохо. Ну, понимаете, если говорить... это классический вариант гордения, то есть где-то что-то, скажем так, почему у вас даже у ребенка ему дают какой-то разный момент удар, боль, какой-то ну сказать, травму, которая блокирует его гордыню. и если он ее не проходит эту ситуацию, не может принять, то у него как бы за зацикливание идет на этой ситуации. И это вызывает заикание одно, другое, и потом любой напоминаю об этой ситуации дает ему этот страх, как бы она начинает опять активно работать. И чем больше гордыни, тем активнее работает воспоминания в этой ситуации, которые как бы а, уже а, иначе дадут просто новые травмирующие, а это травмирует просто воспоминания моменты, щадящий момент травмы. Поэтому, соответственно, насколько идет внутренняя работа. Насколько я принимаю любое крушение человеческих ценностей, главное сохранить любовь в этом. Насколько я заново прохожу все моменты, и они меня уже не пугают. Вот проводили эксперимент: Ребенок показывает куклу, которую он жутко боится. Он начинает тут же кричать, плакать. Потом, когда он ест, в период еды, ее издали показывают. А он ест, у него очень любовь, удовольствие. И он на нее не обращает внимания. Каждый раз во время еды эту куклу сначала на дальний конец с потом подвигает. В конечном счете она рядом, она улетает спокойно. То есть вот ситуация: есть травма, а есть удовольствие. То же самое и баня. Обливание там, так далее, так далее, человек удовольствие Выдерживает те перегрузки, которые надо в обычной ситуации ему образовали. Поэтому умение получать стресс на фоне удовольствия это есть преодоление гордыни в этом плане. И баня с любыми температурными раскачками она снижает гордыню. И техники, когда вы кирилетним молитесь, а потом даете какие-то упражнения. Вот, то есть вы говорите, главное для меня сохранить любовь, потом обливаетесь вливаетесь холодной водой. То есть вот такого плана. Ну, кроме этого, молитва работает над собой. И потом вы проходите эту ситуацию заново, молясь, что ваша любовь сохраняется, и вы от нее уже перестаете зависеть. То, все таки все. стоит иногда вспоминать, вот как, Нет, как за... в качестве проверки. Конечно, там. конечно. То есть это не так островно. Сергей Николаевич, скажите, пожалуйста, почему во время молитвы начинает болеть голова? Дело в том, что претензии к мужчинам, которые у вас были, когда вы начинаете молиться, всплывают, превращаются в тот же программу сонуничтожения и болит голова. Всё. А агрессия подсознательная от мужчин у вас еще великовато. Спасибо. Я да. вчера вам подавала записку «Боэт Санне и Оля» с их книгой про зрение. Вы можете что-нибудь сказать по этому поводу? Программу. Вы знаете, вот так вроде ничего. нас совершенно никаких. Нормально. Да? И последнее. Меня просили, спросить у вас следующее. Значит, достаточно ли вы той работы над собой, которую вы предлагаете, или вы рекомендуете пройти обряд крещения? Как вы относитесь вообще к обряду крещения? Естественно, положительно. Мне, я довольно часто крещу кого-то, ну, вот так получается. Потому... Значит, ситуация какая? Вот дети во время крещения и теряют сознание. Вот я хотела... Ну, когда повышенная гордыня и агрессия к Богу, глубинного фона, то тогда пребывание в церкви, крещение, они дают ловки человеку. Вот секунду, я просто продолжу. Так вот, вот то, что я говорил про Библию, то есть, если, там, взять грязь на себя, говоря о Библии, то есть, Я имел в виду то, что, что Библия значимость той информации очень большая, и если вы критически где-то начинаете относиться, извините, но ну, я имею в виду это, то а, вы берете фон, потому что Библия она имеет, скажем, различные моменты. Ну, скажем так, вот там написано, если гадалка гадает, нужно ее сжечь. Ну, вы сами понимаете. Ну и так далее. То есть если прочитать буквально Библию, то волосы дыбом встанут. Вот. Здесь дело как раз не в буквальности, поэтому а, критическое отношение внутреннее, оно как раз и дает, скажем, тогда это пять тысяч лет назад жесткие какие-то меры были вполне правы. Сейчас человечество меняется. Так вот Библия по форме во многих моментах устарела совершенно, но ее фон остается свободным. Главная, главная ориентация. Вот что я не в в секунду. Так вот. относительно Крещения. Понимаете, я еще говорю, э, ведь крест был и раньше, до Христа и так далее, но само христианство вело понятие креста как освобождение от всего человеческого. То есть крест закрыл все человеческое в Иисусе Христе, осталось Божественным. Поэтому, когда человек осеняет крестом, это означает, что в нем как бы ставится на вторую часть человеческая, на первую Божественную сущность. И чем сильнее человек зацеплен за эту человеческую, тем больше агрессии, тем тяжелее креститься, пребывать в церкви, ну и так далее. Хорошо. Сергей Николаевич. Значит, из вашего разговора, я понял что держался на воле, не дал. я так как в 90 его... Он не состоянии, проводил тут какие-то движения на мантру. Потом он дал мантру. Я хотел был в Центр, я долго эту мантру читал. А сейчас он попал на ваш семинар. Это как-то связано с тем, что вы не могли И что мне надо сделать, чтобы, скажем так, вот вы сегодня только застроили на эту тему, я ещё не успел её. С информации, я так понимаю, произошла. И столкнулся вот, потому что он исполняет роль «Идийского защитника». А у вас тема, так сказать, чтобы не было агрессии до да, другими мира. Что значит буддийского защитника, что значит черный плащ? Ну, у них там своя иерархия. Ну, ходите, я попробую продиагностировать, так сказать, закроем тему. Mm -hmm. Значит, вот посмотрим Дело в чем? Дело в том, что эти тибетские народы испытывают большие проблемы. Я писал, почему? Потому что был повышенный контакт с будущим и зацепка за духовность очень большая. За что у этого человека получается? По отношениям чисто, по способностям чисто. Будущее закрытие 100 единиц. Душа закрыта, 1800. Извините, я, может быть, не точно сформулировал. Я просто хотел спросить у вас, то есть я же очень долго читал банку, которую отдавал, когда я хотел быть дискезами. Вот как вы сегодня только затопите? То есть как мне эту информацию вывести? То, что, вы знаете, просто когда вы пересматриваете отношение к ней, то вы от нее не зависите, да. А здесь вот многие сейчас, многие лидеры, к сожалению, ну и к сожалению, сейчас я закономерно, многие духовные лидеры, религиозные, сейчас имеют повышенную зависимость от ценностей духовного плата, повышенную, и они ее как-то вольно-невольно передают другим, поэтому все меньше... Скажем так, общая статистика, все меньше людей ходят в церковь, в храмы, все больше верят в Бог. И это, в принципе, нормально, я считаю. Так, прошу. В этом году мы всей семьи отдыхали в городах, по приезду, у моей старшей дочери, стали, то есть, когда она заходила в свою комнату, ей было страшно. засыпала печка. она нас договорилась что стоит у нее за шторой женщины. И вот это ее пугает. И что это? Так, значит, это почему женщина, не знаю. Здесь получается информация о будущих детях, где мужчина, почему-то связанная с ее ребенком. Значит, там в горах отключение человеческих ценностей сильнее, вероятно, подключение ее к другим. загробного миру было выше, и какое-то сильное неблагополучие, оно блокировалось появлением вот этого, скажем, этой сущности. Имя дочери назовите. Значит, а, вот видите, у нее в поле возможна смерть ребенка. У нее идет закрытие будущего 300, закрытие души триста, Это и прошлой жизни. То есть принять крах идеала тогда и невозможно, поэтому душа ребенка как бы являлась. Но здесь идет мужчина и ее сын. А, может быть, душа сына в прошлой жизни был женщиной, или в этой жизни это будет девушка. Но это связано с детьми. Просто она прикоснулась к более тонкому плану. Это бывает, как я говорю, в пустыне, в горах. И это в принципе на пользу. И а, а, что, а что извините, что вот сейчас? После того, как я выпал что сейчас? Что я так далеко, это далеко Имя Катя. Катя. Ну вот видите, будущее закрыто на 80, душа на 80. Это уже имеет личный характер, претензии к людям. Ну, пускай работает. Ну давай пересматривать отношение к людям. Хорошо. Сегодня я вы сказали о сыном. Но у меня вот такой вопрос. Его бабка по линии мужа. Так. Она отравилась уксусной уксусной в 49 лет. Алкоголизм. Его дед по линии мужа. 66 лет отравился угарным газом, он, можно сказать, шел к этому сознательно. Его пять раз вытаскивали из бани, и он, в конце концов, там отравился, когда никого не было. Ну, пошел купаться, в да. смысле. Его дядя, то есть родной брат его папки, баб Полина и мужа, повесился в 49 лет. Алкоголизм. То же самое и у деда, значит, было, и отец вот его. Алкоголизм. Я третий год не живу с ним, просто не разводился. и это, не Скажем так. Ребенок интуитивно подключается к тому, кто идет на очищение. Поэтому, вот смотрите, до семинара зависимость вашего ребенка от вас была 3%. Почему? У вас слишком много было бит на себя, на судьбу, на ситуацию. Все, этим вы невероятно вредили. Всего 3% ориентации на вас. Соответственно, больше брало Значит, что какая у него сейчас ориентация у на нас? 50%. Все, Ваша, вы работаете над собой. Чем сказать, масштабнее ваше ощущение, тем больше он вам открывается и начинает э, меняться. Продолжение можно. Вот он в последнее время отец к нам приезжал летом, и он теперь стал проситься. Раньше, как тот мы жили два года, у моих а, родителей, он не реагировал, как -то. Было ему все равно, что мы с отцом не живем. А тут вот я уже сюда уезжала, и он с таким настроем, что вроде это, мама, можно мы вернемся к папе? Ну, я, естественно, разговор был, что я вот к вам еду сюда, да. с какими-то надеждами. Ну, и уже вот такие у него уже какие-то уже, как это сказать, тоже надежды на то, что можно будет к папе. Вы знаете, я еще раз говорю, давайте так, в будущее я заглядывать не буду. Я вам объяснил ситуацию. Я вам сказал, как работать над собой. Вы работаете, вы меняетесь, меняется ваш ребенок. А дальше там уже сверху решил. Отец не будет. Если вы внутренне не будете осуждать отца, если не будете на своего мужа обижаться, если вы будете вот в этом состоянии, то тогда наоборот, любой какой-то недостаток состояния мужа, если вы нормально к нему относитесь, будет сына правильно воспитан. Вот и всё. Хорошо. Сергей Николаевич, да. вы в первый день э, рассказали о, о тех структурах, с которыми вы работаете. Вот помимо структуры души, вы называли еще две. Вот как проявляется зацепление за нико? структура разрушения, по-моему, и инстинкт? Созидание, в... В... Не, ну, и созидания, скажем так, я сейчас говорю, в отношениях, способностях определенный слой любви. В духе, в принципе мечты, надежды, надежды и гораздо большее количество любви. В душе еще большее количество любви. в инстинкте созидания размножения еще большее количество людей. То есть каждая сущность, по мере масштаба, имеет большее количество людей. Значит, контакт с ней идет через э, уровень любви в душе. Соответственно, зависимость от нее дает агрессию. Чем больше любви в душе, э, тем мы выше поднимаемся. Но если мы начинаем, мы начинаем зависеть от этих ценностей, то тогда агрессии намного больше, чем в обычной ситуации. То есть человек зацепленный за инстинкт размножения, он может... То есть инстинкт созидания размножения... Вот я начинаю какое-то дело, это инстинкт созидания. Я влюбился в женщину, это инстинкт размножения. Они, в принципе, один и тот же. Но если человек зацеплен за них, то он готов убить любого, кто помешал ему свое дело начать. Он готов убить женщину, которая, так сказать, его, изменила и прочее. То есть вот ситуация. Зацепленность за отношения, ну там ссора обида; Зацепленность за идеал уже жесткость. Зацепленность за душу, готовность убить. Зацепка за инстинкт размножения это уже масштабная агрессия через человека ко всему миру. То есть, чем мы выше, чем ближе мы к Богу, тем больше ответственность и тем больше нужно усилий, чтобы как бы устоять. Почему? Смотрите, что получается, что ближе всего, так сказать, дьявол Богу оказался. Ангел, который, как же так, в окружении Бога оказался, в этом тоже есть определенный резон. Почему? Чем выше уровень человеческого, честно сказать, ну а мы в конечном счете через чел человек, пройдя все человеческое, вернется в Бога и станет Богом, чем выше уровень человеческого, тем больше ответственность. Как альпинист. А я раньше считал, что чем я умнее, чем а, сказать, я способность, тем более я защищен. Где-то я защищен, а где-то я более уязвим. И вот это работает очень и очень сильно, поэтому блокировка зацепки, допустим, за инстинкт размножения, она идет тоже масштабно. То есть это, как правило, это гибель или тяжелое заболевание. Но начинается все с чего? Я начал какое-то дело, оно полностью развалилось. Я влюбился в женщину, она у меня что-то красивое сделала. Это... Прошу. Я чем-то и может повлиять на человека. Значит, это как в прошлых ваших жизней. Там была огромная гордыня и ненависть мужчине, который вас унижал. Значит, если ребенок рождается, сказать, до этого – это унижение гордыни, унижение тела. И память о том, что, сказать, человек родился недоношенным, она унижает, как бы, собственную значимость и делает человека мягче. Вот так же, когда есть повышенная гордыня, то рост меньше. Вот в Америке 35 тысяч детей в прошлом году родилось, в которых нет гормона роста. В этом году ожидается вдвое большее количество. Тема так же. Хорошо. Вот в одной из Ваших вот каком-то источнике мы а когда Вы она несла разрушение. И потом вы тут аналогично что, видите, вот же аналогично приходите, что, видимо, вот такое же действие оказывает моча, укультурная... Она и... не разрушение несла в себе, а информацию о распаде. Ну, и что вот больной? Ну, как она оказывала, что она разрушала у Да не разрушала. Дело в том, что когда идёт распад какой-то структуры, особенно живой, то там есть информация, как бы разрушение ценностей жизни. И когда я соприкасаюсь, там вот вода мацестинская, где сероводород, или вот такие источники, или, так сказать, моча, это тоже продукты распада, это блокирует зависимость от человеческих ценностей, но снижается. Значит, вот, соответственно, как бы балансировка улучшается. Значит, вот онкологическим больным все же продолжать пить урень Но в принципе, почему бы и нет, нет еще и противопоказаний какого-то. Просто дело в чем? Дело в том, что степень снижения зависимости от человеческих ценностей, уринотерапии и так далее, там источники и прочее они дают, но если глубинный уж фон пошёл агрессии ко всему миру, то они просто не закроют. Ведь понимаете, иногда человек э -э даёт за один час такое колоссальное недовольство всем миром, Богом, всеми так, сказать, так далее, так далее, что это потом вымеривает такими болезнями, которые не закрыт ничем. Поэтому э, просто вот ощущение, успех, мир несправедлив, мир жизнь бессмысленна, вот такие вот фразы и эмоции, они потом очень дорого стоят. А человек иногда их, он пускай, даже не понимает. Теперь, Сергей ещё один вопрос, вот это я молюсь, я иногда включаюсь после засыпания. Ну, дело в чём? Дело в том, что когда у человека много претензий ещё сохранено, а это связано с сознанием, то во время молитвы сознание должно как-то блокироваться. Поэтому идёт тенденция засыпания. Так что, Теперь ещё. Моя подружка, она очень добродушная. У нее в коре головного мозга, я писала, в головного мозга у нее. А, очень давно, я точно знаю, что 7 лет, возможно больше. Я не спрашивала. Вот еще что самое интересное, она медработника преподавала там, я уже не помню, и... что. Он, Света. Еще что там интересное, ее муж, с которым она развелась и который раньше, кажется, убил, не помню. Он ее и ее дочь хочет убить постоянно, то есть у него такое желание, почему он ее дружбу и остановить достаточно сложно. Да. Вот. И, а еще такой момент, она еще не Значит, просто... у нее подсознательная агрессия к мужчинам 350 единиц. У нее идет будущее закрыто где-то на 500, темы жесткого идеализма. И она внутри, у нее рефлекторно идет раздражение и недовольство мужа. Для мужа, чтобы погибнуть, достаточно 200 единиц. То есть 120 это уже работает на его болезни и смерти. Поэтому она интуитивно дает внешнюю агрессию к ней. Это просто самозащита. Она добродушная снаружи, потому что если бы она а, сказать, продолжила эту тенденцию еще снаружи, внутреннюю, то шансов бы выжить не было. А так ее агрессия к мужчинам блокируется этой опухоли. Так что то, что она добродушная снаружи, это, скажем, начало балансировки, которая не закрывает до конца её неправильную Потому что для нее идеалы важнее любви, И у нее постоянно шла оценка мужа, постоянно внутренняя критика. Это он не кончается. Вот и всё. Прошу. У 14 лет сосед был китаец, иглотерапевт. Очень... А ладно, старый дедушка. И он его учил. И, и он познал иглотерапию. Три месяца тому назад нелепейший погиб. Все три года ему исполнилось. Терапевт был очень хороший, ну, высокого класса, его в Москву приглашали в институт. Ищил бесплодие. Там очень много детей было рождено. Захлопнул дверь, пошел на шестой этаж спуститься и упал. А внизу магазин называется Назарет. Вот так, понимаете? Григорий Юрий Васильевич, нет. Это, он... это ученики иглотерапевтики? И он стал сам это, иглотерапевтики. И погиб, да? Да. Сейчас Ему было когда-то 14 лет, он начал заниматься. Да. И дожил до 53 лет, 3 месяца тому назад, Жаль, вот так Господи. нелепо. Значит, э, да, это было связано с лечением. Вот смотрите, вот когда лечил... Внут... Бесплодие, Так вот, да, он лечил бесплодие. Вот смотрите, что у него по энергетике. Отношения чисто, способности чисто. Будущее закрытие – тысяча семьсот. Душа закрытие одиннадцать тысяч. Автор он и его характер – унижение себя и закупительство работы. Значит, что получается? А бесплодие – это, в первую очередь, неблагополучие с высшими структурами детей. Душа, дух и так далее. И когда он чисто энергетически, выравнивал ту блокировку, которую природа делала, то он способствовал отягощению душ детей. То есть здесь мать должна где-то работать. Иногда мать может многие годы стараться и в конечном счете то, что называется, и здесь Если здесь иглотерапевт помогает, то он особо не страдает, потому что мать как бы своей любовью все закрыла. Но если женщина не, делала, не сделала никакого шага, если женщина продолжает мужа осуждать, обижаться на весь мир и при этом бесплодна, а он не помогает родить ребенка, он это берет на себя. И он накрутил там такой пласт, что это, то есть его дальнейшее выживание было просто невозможно. И, кстати, хоть это и прозвучало, сначала очень странно, что магазин, внизу назывался на заре, но ведь получается что? Что он как бы шел против того, что сказал Иисус Христос. Он тело поставил выше любви. И поэтому как бы так символически получилось, что как бы, э э э это Его гибель э была как бы символической, в том плане, что Он шел против ну, той истины, которую открыл человек из Вы знаете, в жизни действительно иногда бывают странное совпадение, и может быть именно вот такая гибель была связана с чем, что он знал, что этот магазин называется Назарет, он связывал это да, как-то подсознательно с семьей Иисуса Христа, и его внутренняя тенденция шла в противоположную сторону, с шибкой, и в конечном счете как бы, и вот именно возле этого места, символически что-то должно было произойти. Вот давай, вот за несколько месяцев, былёк, что я Ну, человек талантливый чувствовал, так прошу. Продолжение предыдущего вопроса, если можно подумать. В книги Булгакова какое отношение в плане параллели с Светом Писанием? В Москве об В смысле, что именно? Ну, то есть это э, свыше или это э, чисто творческая такая, эксперимент? Я думаю, это творческий эксперимент. как По ощущению, идет творческий эксперимент. А у меня такой вопрос. А, то есть я хочу сейчас... провести границу между англом собственной балансировкой человека и а, тем моментом, когда кто-то за него молится в опасной ситуации, что вытаскивает человека, а, то, что за него кто-то молится, англ или его собственная внутренняя сбалансированность. У меня было несколько ситуаций в жизни, когда должно было остаться мокрое место. А, больше всего меня поражает. 17 лет назад мы стояли рядом с человеком, которого выстрелили, И у меня осталось ощущение, что должны были убедены. Вот. Ну, если говорить об ангеле-хранителе и о неприятности, которые у вас были, то да, ангел-хранитель присутствует. Это, почему идет защита, это, скажем так, ваша позапрошлая жизнь. Там у вас были исключительно много неприятностей, и вы их прошли достаточно хорошо. То есть, тема презрения, претензий, обид вы снимали, причем интуитивно, где-то по ощущению, там. И вот, поскольку эта тенденция есть сохранение любви, то и, так сказать, соответственно, вас защищает. Еще, если можно, позвольте. Напишите, что карму женщина делит с ребенком в момент рождения пополам, условно говоря. И а, Нет, она не попала. Все зависит от того, насколько чистый ребенок, насколько чистая. Да. Ну, Действительно. Сается, если идет уже расклад, то больше получше. Получается, получается, что, скажем, у немолящейся 20 роженицы багаж поменьше, чем у 40-летней. Да. Вот. А как? Но это? подождите, если э, она до 40 лет работала над собой, то она может, понимаете, если мы среднюю статистику берем. то в 40 лет гораздо больше накапливается обид, претензий, нежелания жить, поэтому женщины в возрасте больше шанс иметь детей с болезнями потолоками. Это же все знают, это медицина говорит об этом. Но это именно не возраст, а ну, как бы, не неправильное отношение к миру. Соответственно, если женщина сказать, работает над собой, если она сохраняет добродушие. то есть здесь опыт, ее внутренний и так далее, он работает на благо ребенка. Потому что когда изучали гениев, выяснилось, что, как правило, отец в существенной роли не играет, в первую очередь мать. И второе, возраст матери где-то 28-37 лет, то есть достаточно приличный. То есть она должна сформироваться, созреть, и при этом сохранить любовь, значит пройти испытания и после этого получается гениев. Значит, ну, соматика отца да. и его это не влияет, иногда значительно влияют. но я говорю о среднем статистическом уровне, что всё-таки мать достаточно много значит. Прошу. Вы. Значит, у нее идет как унижение всего мира. Она хуже думала о мире окружающем, чем он есть. Вот это внутреннее как бы критика недовольства. Это дает ей тонкую, но очень масштабную программу самоуничтожения. Часть блокируется мочеполовой системой, часть снижением иммунной системы как таковой. Это называется обида на весь мир. Прошу. У супругов родился ребенок, девочка. когда она еще была в больнице, отец предлагает ей ну, убить себя. Здесь. Ребёнок здоровый, нормальный, тем не менее. Да, здоровый, нормальный, он сейчас. Имя ребенка секунду. Алмаз. What? У него исключительно… сейчас секунду. Девочка. Это девочка, это, это девочка, девочка. да? Значит, э... да. у неё внутренняя агрессия к миру колоссальная, очень высокая. То есть идёт раздво... раздвоение, снаружи как-то более-менее, а внутренний запас по прошлым жизням очень сложный. Скорее всего, у нее будет бесплодие. Нет, у нее дети есть, и как раз это девочка и ее. В смысле? Вот так. Это больная девочка, Я говорю про больного ребенка. Есть... Больной ребенок, это э, вот, про то, что я спрашивала. Отец поговорим. хотел ее убить. Кого хотел? Отец? Отец хотел убить мать. А, чтобы... да. а у, нее, у нее потом появилось трое девочек. Так. И вот больная девочка сидит. Имя матери? Я сказала Алмаз. Секунду. Я среагировал на ребенка, Скорее всего, эту девочку смотрел про то, что вы думали Давайте, называйте именно трёх девочек. Я посмотрю всех, а потом будем делать её. Первая дочь А имя? Ануш. Секунду. Здесь нормально. Дальше? Вот Сирва. Секунду. Ага, да. Вот это она есть. дальше. И Алва. Здесь нормально. Вот у средней подсознательная агрессия, где-то 800 к окружающему миру. И поэтому закрывается первая чакра, в основном первая информационная. Почему я говорю, что может быть бесплодие. Это по одному прошлым жизням обиды на весь мир, то есть повышенная критика мира. Меня интересовало, он... почему именно это делать. Ребенку предложил, ну, отец предложил, чтобы ее, ну, убила, я поэтому спросил Понимаете? Э, сказать отец просто интуитивно. значит ситуация какая Когда у женщины повышенная агрессия к миру, то и к мужчинам тоже. Поэтому девушки внутри, подсознательная агрессия к мужчинам высокая. Соответственно, у отца ответ на реакцию. Вот ситуация. То есть вы понимаете, какая мы, ребята, душа старше тела и опыт наших прошлых жизней и даёт нам рисунок. Вот я смотрел, три прошлых жизни определяет то, как я буду жить в этом. Совокупность. И просто я просто этого не, не делаю для того, что это уже будет все-таки ближе к магии. Потому что если я разложу рисунок, посмотрю, как он жил в третьей, во второй и в прошлом, то уже просто весь рисунок в этой жизни будет четким. То есть вот там, там, там. Но это уже, так сказать, хирургия нежелательная. Почему? Потому что а, слишком сильная подсказка. Человек должен, не должен знать. того, как полностью изменить технически свою судьбу. Он должен меняться ну, вот, вот в этих главных моментах. И поэтому хотя, скажем, возможности у меня просчитать, вот как у человека пойдет э, вся ситуация, были, я интуитивно всегда от этого отказывался, э, я чувствовал, что это опасно. Вот. Но если здесь про эту девочку говорить, то у нее последние две жизни, там, конечно, претензии огромные. Мать может работать, а значит, что-то у матери какая-то информация странная идет. Ну, в общем, здесь поведение и работа матери над собой могут э, изменить ситуацию. В первую очередь, матери. Пожалуйста. У меня сложная ситуация создалась с сыном. Когда-то, и когда у меня мама была жива, я очень была агрессивно к ней настроена. Да. Вот так вот, вроде бы, объяснила. Вот так вот. Душевной, душевной теплоты не давала и агрессивно вела себя в отношению к ней. Теперь, когда стал ко мне сын также агрессивно относиться, я поняла свои ошибки в и теперь запуталась. Я не знаю, как себя вести с ним. Как восстановить... Есть, эмиссионная, эмиссионная. Он очень агрессивный, конечно, очень справедливый. Понимаете, какая ситуация? У него огромная гордение. Огромное. Да, ага. Это идет от матери и бабки. То есть вы к матери как-то внутренне старались э, относиться, вы относились плохо, но это было, э, сказать, внешне, может быть, можно было помягче. Главное, э, вы внутри пытались отстраниться от того негатива, который шёл через нее. Если бы вы не осуждали, сказать, сохраняли чувство любви с одной стороны, с другой стороны, внутренне, сказать, внешне отстранялись, то тогда было бы э, идеальный вариант. То есть вы бы карму не взяли, вы бы как бы от нее закрывались? Это первое. И второе, вы бы, э, так сказать, преодолевали гордыню, принимая унижение от матери, ну и так далее, и так далее, или то, то что она вам не нравится. Поскольку вами испытание было пройдено на 20%, то есть какие-то моменты обид на нее и на себя, недовольство собой, тоже это надо снимать. Они прошли, а всё это сидит в вашем сыне. И поскольку через вас фон этот он соответственно, он реагирует. Но вы молитесь за предков, за себя, за свой род, вы внутренне очищаетесь, оно к вам начинает относиться лучше. Но, тем не менее, даже если вы очиститесь, поскольку вы ему это передали, все равно заставить его к вам агрессивно относиться. То есть вам нужно глубинно измениться, вам нужно, соответственно, сказать вспоминать период до зачатия и время беременности, молиться за сына и потомка. И тогда, тогда в этом случае, если раньше у него в поле, ну, скажем, до семинара, шанса выжить у него было процентов 2, и перекрытие было полностью всего, сейчас у него где-то уже 15-20. Тоже лучше. Ну, дальше. Возможно, возможно восстановление бывших отношений с ним. Конечно. Но это вам работать заново. Над собой, да? Да, Не один месяц. Хорошо. Николаевич, такой вопрос. Во, во время начала семинара, в продолжении семинара, как бы э, ну, ложился в час ночи, где-то так получалось. И вот э, как бы.. Буквально в каждые вот эти все 5 дней, ну 4 дня там, и чуть раньше, когда я начал работать по вашему методу, просыпаюсь где-то в 5 утра. И ну совершенно чувствую себя бодро, выспавшимся, совершенно. Раньше я там ну, просто от подушки вы голову не отодрал. И есть такое вот желание работать именно вот по методу, прямо прямо буквально такое, ну вот с чем это связано. <смех> Не, а это вообще работу можно делать. Нормально. Тренер, такой вопрос. Вот немножко уже была информация насчет вот информации источников уринотерапии. <смех> вот, э, насколько есть разница? Э, ну, я при, примерно представляю, что разница э, именно э, информация о смерти и э, нежелание жить. То есть. В моем понятии это разные вещи и вообще у Фрейда даже, что вот основной инстинкт человечества – это чувство любви к смерти. Насколько можно давать человеку чувство любви к смерти, принятие смерти, как очищение да. и вариант того, что не вредно ли это? У нас ситуация следующая. А, вот мне один пациент говорит, с одной стороны панически всего боюсь, с другой стороны постоянное нежелание жить. Я говорю, это одно и то же. Когда вы панически чего-то боитесь, как боитесь смерти, боитесь одного другого, это есть паническое желание потерять человеческие ценности, это паническая зависимость от них. Чем сильнее мы от них зависим, тем сильнее у нас желание с ними разорвать хотя бы даже посредством своей смерти. Поэтому чем сильнее я завишу от человеческих ценностей, тем сильнее у меня нарастает тенденция к самоуничтожению, суицид растет. Так вот что получается. Нежелание жить, программа самоуничтожения. Если я начинаю накручивать в себе, то это нарушение, это убийство любви своей души. Это дезертирство, я должен преодолевать. Дальше. И, надо сказать, стремление к смерти, это несколько, это не инстинкт самоуничтожения. Потому что стремление к смерти часто идет как а, стремление к риску. То есть пройти возле смерти. почувствовать, что жизнь не такая стабильная, ну сказать как раз снизить э, зависимость от человеческих ценностей, поэтому игра со смертью, просто и стремление поиграть со смертью, это не стремление самоуничтожить Я немножечко поясни. Да. То есть именно любовь к смерти как переходу в другое состояние, то есть как к моменту очищения. Вот это порядок. А вот это Вы говорите, Да, именно это. Порядок. Потому что, когда вот уходит больной, часто пытался. Да. Родственники приходят там в слезах и говорят: "Так радуйтесь, ему там гораздо лучше, чем здесь. Он уже не болеет, у него там нет этого тела его старого пиджака, он не страдает тогда". Вот, потому что вот смотря передачи йогов, читаю вот эти вещи, они сами контролируют момент перехода. Все, я функцию выполнил, я отключил, ушел. То есть так вот смотрите, дело в чём. Так вот, это относительно всё-таки закончено относительно чем с самоуничтожением? Чем сильнее мы зависим от, от человеческих ценностей, тем сильнее растет программа самоуничтожения. Поэтому страх смерти повышенный. Как правило, чем больше человек будет со смерти, тем сильнее в нем нарастает программа самоуничтожения. Это первое. Второе. А, когда человек а, а, рядом со смертью, это часто его лечит, потому что тогда ощущение меньше зависимости от человеческих ценностей. Поэтому все, что связано с ситуациями пограничными со смертью, те же самые фильмы ужасов, боевики и так далее, они нас привлекают тем, что мы видим там распад человеческой ценности. Теперь стремление к смерти как таковое, как, как, как к как очищению. Дело в том, что смерть очищает один раз, а неприятности, неудачи, так сказать, тысячи раз, они гораздо более эффективны. Смерть это уже последнее звено. Поэтому если человек рассуждает так, там гораздо лучше, чем здесь, то это дезертирство, и потом он туда попадет, и он скажет, а вот там еще лучше, чем здесь. И в результате он нигде ничего не будет делать, он будет постоянно шнырять по различным мирам, чтобы найти где получше. вот И в конечном счете это деградация. Поэтому, когда говорят, что йог вот сам останавливает и прочее-прочее, э, что это означает? Дело в том, что э, занятие йогой, как правило, подразумевает, не иметь детей. Когда человек не имеет детей, он от, отключен, так сказать, ну, блокируется. И тогда он, когда он неправильно себя ведет, даже если он зацепится за ценности одни другие и так далее, то, поскольку нет детей, он как бы наказывается медленнее. И он физически может остаться здоровым за счет техники. Хотя душа у может развалиться на глубинных уровнях весьма сильно. А поскольку физическое здоровье нормальное, то он как бы... Э Может уже, если обычно идет как, все нарушения человек возвращается, и он начинает болеть, искупать их болезнями и так далее, очищается душа через болезни, потом он умирает. То его душа, в принципе, чистая. человек, который занимается йогой, может, сказать, сохраняя, в принципе, здоровое тело, загрязнить свою душу настолько, что он просто жить уже не хочет. Все, И он прекращает. А что, что, что будет с ним в следующей жизни, это нужно подумать. Поэтому я часто видел людей, у которых очень большие данные в этом плане, и у них великолепное физическое состояние. Вот приходят ко мне родители, у обоих параметры ужасные, оба совершенно здоровы. Я смотрю, куда все это летит, бьет по ребенку. Ребенок тяжело болит. Значит, чем лучше защищен родитель, тем хуже для его детей. Поэтому люди, которые начинают заниматься вот всеми развитием быстрым всех духовных практик, способностей. Если не имеют детей, они просто либо ребенок погибнет, либо он. Поэтому правило в не иметь детей, не иметь семьи, вот тогда этим занимаюсь. В этом есть свой резон, но это, сами понимаете, полка двух конца. Да. Да. Я да. извиняюсь за настойчивость, вот все-таки вернуться к этой мысли. Если сформулировать как примирение со смертью, как естественному исходу развития и вот, вот так далее. То есть, все мы когда-нибудь умрём. Ну, как бы, Все мы умрём. Туда да. мы с собой ничего да. не возьмем. Ни жену не возьмем, ни любовницу, ни денег, и так далее. Поэтому, верьте в Бога, вы к нему вернетесь как к бы абсолют, из которого вы пришли. Нет, я это называю несколько иначе. Есть спортсмены. Перед ними задан дистанция, пробежать километр. Если человек раньше времени сходит с дистанцией, это дезертирство. То есть, он должен эту дистанцию пройти. И когда он ее прошел, он переходит в другое состояние. То есть смерть — это тот вот финиш жизни, это тот отрезок, который мы должны пробежать и, соответственно, правильно и как можно лучше. Вот я как это все представляю. Поэтому мы смерть рассматриваем именно как финиш, как определенное окончание определенного этапа в нашем существовании. Но я ещё раз говорю, повышенное отношение к смерти как к ощущению может зачеркивать всю жизнь и делать ее да, снижать. любовь к жизни и так далее, и тогда наши мы просто развиваться будем медленно, Потому что наше развитие оно подразумевает определенный жизненный накал. Если лампочка еле-еле то прожить можно дольше, но результат. Потому что главная задача природы не в том, чтобы мы жили долго, потому что и биологически и так далее человек может жить сотни лет. Уже, сказать, механизмы эти вот сейчас начинают нащупывать. То есть старение это искусственно, это механизм эволюции. Значит, мы можем жить сколько угодно долго, в самом случае очень долго. Почему мы так быстро стареем? чтобы успеть за жизнь что-то сделать. Если бы мы жили, допустим, каждые по 300 лет, может быть наша эволюция шла бы медленнее. Сознание. Мы должны именно жить в том режиме, когда мы ценим каждую минуту. Вот в этом плане где-то в среднем идет, скажем, 50-80 лет. Раньше был меньший период. То есть оказывается наша продолжительность жизни определяется Мировоззрение общества, в котором мы живем, насколько оно ценит жизнь, насколько оно любит, насколько оно, так сказать, активно работает, настолько может меняться и срок жизни. Значит, получается, что долгожительность, долгожительство – это не вопрос, даже питания и так далее. Мировоззрение, скажем, общества. Почему есть племена долгожителей? Здесь какой-то определённый момент, который и он срабатывает. Вот, допустим, если брать Кавказ, почему на скажем, долгожителей много на Кавказе? Потому что Скажем так, людей мало, и вот это вот какие-то повышенные моменты агрессии, это уничтожение друг друга и все и почему так обычае гостеприимство на Кавказе развитое. Дальше, в горах легче отключиться от всех моментов. Когда человек обижается и полезет в гору с обидой, сердце не вылежит. То есть само, само передвижение, физические перегрузки заставляют человека быть добродушным. Ну, поэтому я, я все-таки вспомнил, что психологически, ну, конечно, есть физические, но психологические факторы всегда сначала в этом моменте. Поэтому к смерти, ужас смерти, это так же плохо, как э, любовь к смерти. Здесь опять же золотая середина. А ваш вариант, когда вы и расцениваете свою жизнь, как в игре, вот надо успеть что-то сделать, это прохождение рядом с ней. Да, по поскольку я понимаю, что жизнь игра, и что игра окончится, то сколько бы я ни играл, я всегда посмотрю на часы, когда наша игра окончится. Спасибо. можно. Вот я наконец очистила поля обоих детей. А сын хочет сейчас жениться. Там очень интересная ситуация. Я понимаю, что невестка от Бога, я принимаю. Но у нее умер отец, подавившись костью в довольно не старом возрасте еще, даже не в пожилом. И почти в скорости умерла мать, очень тяжело болели ноги. Что ты Ирина. Из Нормально. Дело в том, что иногда родители гибнут, потому что ребенок очень чистый и нельзя ему грязь передавать. На самом случае по характеру она нас человек весьма добродушный, это уже не плохо. Да, пожалуйста. Сергей Николаевич, извините, пожалуйста, еще при ребенка, если можно. У меня семишка от рождения спит с приоткрытыми глазками. Видно, как глазные яблоки двигаются. Так. И еще у него не находит листов, но он уже года два очень сильно вас не скрипит зубами. Значит, э, Александр. дело в чём, когда вот у него идет повышенное недовольство собой, это по материнской линии, в первую очередь. Это идет дети, внуки, правнуки. Это даёт программу самоуничтожения, она блокируется кишечником. И отсюда скрип зубами. То есть, ну, тема-то… А в основе этого, опять же, идеал, то есть зацепка за идеалом слишком сильная. Ну, Ну, любая информация, искажение почек — это гордыня. А в основе гордыни лежит зацепка за идеал. То есть всё вписывается... Ещё последнее. Я ему, когда читаю книжечки, он очень такой неспокойный. Две страницы прочту, не будешь, у меня голос садится почему-то. Какие книжки да любые. Сказку, там, стихи. Просто даже не волнуйся, он спокойный, но... Могу... Потому что вы, когда читаете книжки, вы лучше молитесь перед тем, как книжку читать. Книжка — это информация, это духовные ценности, а вы зацеплены за них. Поэтому, когда Вы начинаете читать книги, это активная работа сознания. Вы лучше его больницу учите, тогда голос не будет хрипеть. А так идет блокировка. Вы его раскачиваете на зацепку за сознание, и тут же голос поэтому садится. Простите, а про то, что глаза открыты, Вы сказали, это повышенное недовольство собой? Когда приоткрыты глаза, это блокировка сознания. Это всё равно как бессонница. А сказать, зацепка за повышенная за сознание, это из-за зависимости как раз от идеала, мечты. Я про это всё время толкую. Я хотела бы узнать, у меня за мной идет брат Саша, у него компьютерная да выше колена, втор, э, на второй стороне идет ухучение уже, За что он зацепился? Очень много. Вот там, где мы находимся. Там где-то под 800 закрытие способностей. У него колоссальная агрессия просто ко всему миру. Не того, что к всем мира. окружающим обществом, над собой глубинный в очень, исключительно тяжелый. Ноги – это, как правило, судьба. Это недовольство своей судьбой. Типа, я недоволен, что вообще в этом мире появился. Вот такое отношение, оно, конечно, и дает э, очень тяжелый момент. Пожалуйста. Так, ну, женщина, скажите. У меня такая ситуация. У моей дочери Любимый человек, в заключении находится. Вот, хотелось бы так сказать, узнать будущее. Она его любит, хочет выйти за него замуж, первое. И второе, какова причина, что в общем -то, он попал куда -то, так Может быть, это связано... Да, сейчас у меня уже сила на исходе, я смотреть на могу. Я могу сказать одно, что если вы работаете, ваша помощь работает над собой, то вы помогаете всем, с кем вы связаны. Это первое. Второе. Вот я смотрел тех людей, которые попадают в заключение. Значит, когда, скажем, внутренняя агрессия резко вырастает, вот я смотрел, вот, когда молодого человека там будущее где-то на 600 закрыто, душа на 900. То есть шанса выжить нет вообще. Значит, он может жить тогда, когда идет полный развал всего. В тюрьме он будет жить. Поэтому, сказать, он интуитивно, человек сам себе устраивает поход в тюрьму для того, чтобы выжить. Его подсознание туда толкает. А в основе вот этой огромной сказать, зависимости гордыни, в основном гордыни, сейчас сплошной гордыни в тюрьме оказывается, в основе этого лежит опять же. Скажем так, вот смотрите, девушка а, должна улюбиться через год молодого человека. И у нее идёт всё сильнее зацеп, какой она на него всё молится. К тому времени, когда она с ним встречается, она накручивает такое молитву на него, что у него гордыня вырастает десятки раз, и он либо погибает в результате того, что он начинает на него молиться, либо попадает в тюрьму. Значит, насколько она молится, что сказать, любимый человек умер, предал, ушел, Господи, я принимаю на все твоего. насколько она проходит процесс расставания, сохраняя любовь, насколько она молится, что любые человеческие ценности, потери, не уменьшают любви к Богу, настолько она перестает на него молиться, у него снижается параметр, и тогда у него улучшается судьба. Поэтому, как ни странно, когда женщина хочет помочь любимому человеку, она должна внутренне пройти стадию отречения от него ради любви Бога. Вот когда она точку опоры четко ставит на любовь, когда она сначала в нем любит Бога, а человеческая, от человечества в нем отстраняется, вот тогда начинается реальная помощь через нее. Так что Так, прошу. На что? Вы знаете, я смотрел, ведь у нас у каждого есть двойник. И идет как бы смена пола и так далее. Поэтому, как бы каждый из нас является одновременно мужчиной и женщиной в общем плане. И наше Высшее Я, оно бесполое, оно включает, оно одновременно имеет всерновидность и одновременно оно бесполое. Поэтому, ну скажем так, когда по прошлой жизни в какой-то степени это влияет, в каком плане, что, ну, какие-то ну, наработанные привычки чисто женские могут быть потом и мужчины. И он так, с удивлением будет на себя посмотреть, это, так сказать, вполне обычный момент. Вот. Почему ещё нам закрывают память о, прошлом, о прошлой жизни? Потому что если сказать, я был женщиной в прошлой жизни, если я хорошо это вспомню, то неизвестно, какое будет поведение. Все-таки должно быть разграничение. если я посмотрю на себя со всех сторон, как если я пытался посмотреть в другом мире, там такое получилось. Как явно это существо ведет себя совершенно специфично. Поэтому у нас есть тенденции любые, но наше, скажем, качество моей и её цельность, вот это как раз и зависит от того, насколько я правильно ориентирован. Если я ориентирован неправильно, я начинаю загрязняться. И тогда во мне всплывает всё это, начинается перемешивание. Пожалуйста. Сергей Николаевич, мой муж упрошает на интеллическое рассказы за то, что я надеваю вам одно время. Мне это воспринимать как очищение, либо всё-таки Это, это очень, это может быть, это Значит, агрессия, агрессия мужа к вам определяется, это повод, скажем, ребёнок. А на самом деле у вас подсознательная агрессия к мужчинам 320-330 единиц. Это тема гордыни. Она у вас очень сильно шла по матери, по бабке. Внутреннее недовольство мужчины. Поэтому вот это ваше, скажем так, внешнее вы достаточно добродушное, а внутренний этот фон, который вы несете в себе, может чувствует и а, поэтому агрессивно, а повод он находит для этого любовь. потом просто молитесь за, за свой род, за предков, за себя, за потомков и отношение его изменится Так, прошу. Вот ребенок не может выбрать с правой или левой рукой ему, ну вообще правой или левой половиной ногой. И сколько он будет еще выбирать? А вы знаете, мне кажется, я в таком случае помог бы, чтобы заработала обея И тогда, потому что конкретное перетягивание на какую-то руку может просто помешать. Не выбирают и не, не пускают на здоровье. Зачем обязательно выбирать, если можно сказать вместо одной руки для меня пользоваться, с накрываемо на здоровой? Да, пожалуйста. Мне сейчас будет вопрос, что вот, ну, в наше время люди могут, как бы сами решать, сколько им детей иметь и когда как бы заводить. Вообще это как, ну это есть ли там нарушение как -то? Человек должен полностью как бы, обладаться на волю Бога, и сколько ему детей как благаться, бы, только и не когда-то. Значит, вопрос интересный, что я хочу сказать, что а, каждый человек, если он хорошо внутренне сбалансирован, то он чувствует, сколько ему нужно детей. Вот я же говорил, у меня будет трое детей. Каждый из нас чувствует, сколько и у него должно быть детей. То есть, если мы внутренне, еще раз говорю, нормально чувствуем. Но мы чувствуем, когда нужно, вот, вот еще хотим ребенка, вот все родили. То есть, если нет, то начинает к этому подталкивать. Достаточно откровенно, знаки даются здесь. Поэтому а, мы выбираем сами, но мы выбираем исходя из наших все-таки ощущений. А в наших ощущениях определено количество детей. Поэтому, если породу идет неблагополучие неблагополучие с детьми, то родители меньше хотят детей. Вот, допустим, я смотрю у женщины и полная скажу, перспектива бесплодия, она говорит, я не хочу иметь детей, а там очень тяжелая вид какой-то. есть она чувствует это. Поэтому, я думаю, все нас, любое наше планирование определяется все-таки, в первую очередь, нашими чувствами. А наши чувства, это вот как раз кармический момент. И почему, надо сказать, на Западе все меньше хотят иметь детей, мотивируя это тем, что вот, благополучие жить для себя. На самом деле они просто чувствуют, что дети мало жизнеспособны. То есть наши мысли, наши планы все-таки в основе, Наши чувства А если вот чувствуется, что ну, вот сколько детей будет, а при этом, например, ну, не предохранятся, они как это? Как... Вы знаете, это я вам скажу, вот хороший вопрос вы задали. А, и, в принципе, когда человек сбалансирован, я очень много случаев слышал, когда женщина ставит спираль и беременеет при этом. Или наоборот, снимает спираль, не беременник год, два, три, потом бакс. Или, сказать, у мужа ставит бесплодие, рождается ребенок. Или у нее непроходимость маточных труб и так далее. Вот у меня была женщина э, в Израиле подошла, она была у меня на приеме и после этого родила. У нее огромная миома матки. Врачи после вообще это невозможно. С такой миомой еще ребенок родился, она мне девочку э, принесла, это я посмотрел. Ребенок нормальный, гармоничный. Вот, то есть... Э, А свыше, конечно, там есть э, своя э, сва, сва, свои законы, своя логика. То есть, скажем так, если люди, вот есть противозачаточные средства ими активно пользуются, то сверху как бы снижают гормональный регулирующий формы. То есть как бы человек сам решит. Если бы этих противозачаточных не было и так далее, то я думаю, что активнее включилась бы именно возможность иметь ребенка только в определенный период. Вот такая ситуация. А, ну, скажем так, что просто я видел иногда э, случаи, вот я рассказывал там, одна женщина э, хотела, должны были сделать аборт, потому что у нее был рак мозга диагностальный, и ей делают УЗИ, по всем признакам 4 месяца беременности, а ребенка нет, УЗИ не показывает. А потом у нее, так сказать, проходит рак мозга, на пятом месте делают УЗИ, и ребенок пятимесячный видит. я говорю, тут, я уже столько случаев этих слышал, Просто объяснить невозможно. Если ребенок должен появиться, там такие знаки уже идут, что э, сказать, ну, если уж человек сопротивляется, то со, со всеми вытекающими. Вот поэтому, особенно если дети гармоничные, то тут вам чуть ли просто не напишут, сколько детей иметь и когда. Вот чем меньше гармонии в ребенке, тем сложнее с его появлением. И здесь как бы воля родителей может перевисовать. Хочу, не хочу, сроки и так далее. Вот такие Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, ну, в бизнесе нужно зарабатывать, значит, в добродушно. Ну, как зарабатывать? Вообще в бизнесе не на работу ходить туда и обратно, а как бы строить свой бизнес? То есть, ну, цель же бизнеса – накопление там или, э, ну, улучшение благосостояния. Ну вот. Как можно зарабатывать, с какими, ну, понятно, с любовью уже все, но ведь ты каждый день должен ставить цели, чего-то добиваться, усилия какие-то, вот как можно работать и зарабатывать? Значит, дело в чём, для того, чтобы, скажем, бизнес был, нужно усиливать свои волевые качества, интуицию, жесткость определённую в решениях, где-то должен быть компромисс, где-то, наоборот, нужно, сказать, остановить ситуацию. стесняться, я ещё раз говорю, когда человек стесняется, когда ему неудобно, то так сказать, с бизнесом это несовместимо. Деньги всегда любят контроль. Как только снижается контроль, что бы ни было, всегда идет развал. Дальше, в бизнесе должны быть чёткие поставлены взаимоотношения. Если человек получает больше, чем он получает, это развалит его. Лучше не додать, чем больше дать. Так, так вот, это все работает и так далее. Но, я еще раз говорю, если для меня бизнес, это возможность, ну как бы раскрыть себя, и в конечном счете это тоже, этот бизнес, это часть жизни, а жизнь у нас нужна для того, чтобы накапливать чувство любви. То есть я занимаюсь бизнесом и так далее, должен себя спросить, зачем мне нужны все эти деньги и так далее, для того, чтобы иметь больше возможностей, скажем так, больше возможностей для того, чтобы внутренние стать лучше. Через что? Через, когда чем больше у меня возможностей управления, чем больше у меня искушений, я их преодолеваю, тем больше, тем лучше я становлюсь. Скажем, бизнесменом может стать не каждый. И часто бизнес, скажем, человек занимается только жестко одним, другим, третьим, чисто человеческим. Но у него большие накопления любви. Значит, в данный момент он человеческому должен больше уделить внимание. То есть закон выживания, конкуренции, мысли и так далее, и так далее. Но он должен понимать, что у него бизнес идет успешно потому, что он накопился запас любви. Значит, если он параллельно все таки знает, что ради чего этот бизнес нужен, видит постоянно главную цель и ей соответственно тогда его бизнес стратегически нормально ведь как раньше купцы там на слово так сказать миллионы доверяли и благотворительность была огромная и русские купцы искусство французское поддерживали меценаты и фактически не было бы такого художника как Матисс Пикассо и другие потому что именно русские купцы поддерживали их деньгами я помню кто Костаров пришел А, сейчас скажу, к кому же он пришёл? Ну, условно, Матису И говорит, сколько стоит эта, так сказать, картинка? картину картина, пардон, немножко. А он, чтобы просто отвязаться, сказал пять тысяч франков. И тот, или Морозов, тот достает пятьдесят тысяч франков и говорит, пожалуйста. Говорит, я не понял. Он говорит, я хочу, чтобы все знали, что я плачу настоящие деньги за настоящую вещь. То есть вот, а, пожалуйста. Они занимались бизнесом, они накопили огромные средства. И они по помогли вообще созданию, развитию, э, сохранению искусства. Так же, как Третьяков. Заработал огромные деньги и завещал, что в его галерее будет бесплатно ходить. Не получилось, ладно, но галерея-то есть. Значит, что получается? Что эти люди, они интуитивно знали, что деньги, возможности и так далее, это только возможность главного, вот увеличить чувство любви в душе. Вот они увеличили это чувство любви, поддерживая искусство, ну сказать, поддерживая лучшее, что в них было. Поэтому если бизнесмен, если бизнес ориентирован на то, чтобы, скажем, в конечном счете помочь другим, увеличить любовь в душе, то, есть, то, то тогда этот бизнес может сколько угодно продолжаться, потому что в конечном счете он работает на благо всех. Если эта цель только конкретно, вот я через бизнес должен чего-то достичь. Если бизнес упирается в меня, все, он остановится. То есть бизнес должен выходить за пределы моего человеческого я. Либо это в крайнем случае помощь другим, желание через свой бизнес как-то сдвинуть все в лучшую сторону. Или это развитие, так сказать, лучшего моего высшего я. Но когда бизнес направлен на удовлетворение моей человеческой оболочки, это весьма быстро кончается, мы это видим по нынешнему миру. если ставить как постановку. вот для себя, то могу я изменяться тем способом, что просто установкой ставить себе, так сказать, благие цели, ну, накопление любви и вот то, что не, не для себя лично, а вообще как таковой бизнес для хороших целей. Вот установка, я могу их всегда вгонять? Это, значит, любое, когда мы что-то вгоняем в наше подсознание, это всегда имеет... Потому что, я объясняю, наше сознание имеет фильтры, оно имеет пропускную способность. И когда информация идёт мягко, то тогда сознание... Мы ведь не знаем тот негатив, который может быть сокрыт в какой-то информации. И когда оно идет естественным путем, она идет медленно, но зато оно подсознание проходит чистым, переваренным. И за счет этого мы в балансе. Это все равно, что человек говорит, так вот, когда я что-то ем, то это все идет медленно. А вот если мне взять, скажем, целую кастрюлю и сразу есть не бы, как же быстро оно пройдет в меня и, ну, получается другой эффект. Поэтому, когда мы пытаемся в подсознание что-то вогнать, то будет, я думаю, в лучшем случае понос мысленный, как Вот, и не думаю, что это лучший вариант. Всё-таки не случайно, мы можем убеждать подсознание, но слишком жесткие моменты пробрасывания туда чего-то, они очень чреваты. Просто мягче, да, и мягче и так далее. Но если мы правильно убеждаем, а если я еще знаю, а тренировка, которая несет цели, я становлюсь сильнее, умнее и так далее, и так далее. Потом это может кончиться шизофренией, потому что я становлюсь таким умным, что меня пора закрывать. А если искать я ориентирован на любовь, то тогда сколько бы этого чувства не было, тогда уже наславится и ум, и способности и они будут сколько угодно наславиться, потому что база есть. То есть фундамент. Поэтому лучше все-таки постоянно ориентироваться на на главное, на фундамент. А любая другая цель, то есть когда я ну, ставлю цель, вот, деньги, способности, карьера и так далее, это все нормально, но это верхние этажи. Если у меня уже есть фундамент, все растет нормально. Достиг какого-то уровня, фундамент начинает трещать, и дальнейший успех с деньгами, со способностями не уехал. Так не проще не постоянно заниматься, кроме строения стен, фундаментом. Вот я почему чем рекламяю. В связи с бизнесом, в отношении к рейкету. Отношение к рейкету, в связи с бизнесом. А значит, такое же, как государство. И рейкет выполняет функции государства. Что сделало государство, когда появились бизнесмены? Оно их защитило? Нет. Был принят закон о бизнесе? Нет. Что делало государство в лице чиновников? Оно только грабило бизнесменов, завидовало им, и пыталось у них денежки оттянуть. И в этом плане рейкет, Это, так сказать, он выполнил функции государства, сказать, территория, контроль и нормальная возможность торговать. И э, рейкет на первых порах во многом гораздо больше сделал, чем государство. И, естественно, если государство нормализует, э, защищает охраняет, я плачу ему налоги. Естественно, я должен платить налоги. Но дело в том, что сам рейкет как неорганизованное государство, он гораздо более безнравственен, хотя мы примеры видим Вот. Но в общем плане уровень интеллекта, нравственности гораздо ниже в рэкете, больше а, беспредел несправедливости. Поэтому а, к, к рэкету нужно относиться как к естественному явлению в нашей жизни. Пока у нас нет законов, пока у нас а, бессмысленные налоги, пока у нас неучтёнка, то на этой неучтёнке всегда будет какой-то развал, какой-то рэкет и все Это это неизбежно. Значит, рэкет как явление э, изменится и практически начнет уходить тогда, когда все государственные чиновники получат наконец те деньги, о которых они мечтали, потому что через рэкет они деньги получают, как пишут во всех книгах. То есть вот э, возникло государство, есть чиновник, который имеет власть, но не имеет денег. Он получает небольшой зарплат. Есть бизнесмен, который не имеет власти, но имеет много денег. Как поделиться? Как чиновнику из этого бизнесмена вытянет деньги Через рэкет. А потом рэкетинг, так сказать, э, волей-неволей будет отдавать чиновникам. Это цепочка везде была в любом государстве. И везде чиновник, который… Ведь почему? Я раньше, я когда посмотрел судьбу нашего рэкета и вот возникновение бизнеса в России, я понял, почему во многих западных странах есть ограничения только богатый человек может быть, сказать, управленцем. Потому что он уже думает не э, о деньгах, не о том, чтобы деньги взять, а все таки о том, что нужно что-то наложить в государстве. Он думает о своем престиже. Вот. Поэтому, если взять сейчас нынешнюю ситуацию, то у государства нет нормальных э, налоговой политики, у государства нет уголовного кодекса, у государства конституция весьма такая э, скромная. Вот. поэтому По, по, по всем признакам государством назвать нынешнюю Россию пока еще сложно то есть если брать то из чего государство состоит нет идеологии, нет законов нет налоговой политики уголовного кодекса что есть? есть первичные зачатки государственности в форме рэкета такого государственного какого угла но неизбежно это все естественно пройдет когда появятся законы когда появится все взаимодействие расстановится сказать В конечном счете, я думаю, что как только будет принят закон о земле, и, то есть уравновесится, то есть все формы частной собственности распределятся, тогда их нужно будет защищать. И тогда появятся законы, появятся, а сейчас пока формируется и мораль, и идеология, и вот все это в процессе становления. Соответственно, пока нет скажем так, пока беспредел наверху будет беспредел внизу наверху идеологический беспредел а снизу экономический но я думаю, что этот процесс уже подходит к концу я скажу, что это еще достаточно достаточно оптимистично потому что буквально за несколько лет гигантская страна сумела перестроиться, перейти с одних рельсов на другие, причем без гражданской войны, без сказать, бог знает чего То есть бандитизм, вот смотрите, еще два года назад, то, что называется бандитский беспредел, когда сами бандиты страдали, где-то 50-60% гибло. Молодые ребята, они могли бы себя на другом найти. А здесь мне мясорубка кровавая, никто от этого не выиграл. Этот беспредел уже заканчивается. Почему? Поделены рынки. Ну где-то еще вспышки эти. Но уже идет то, что называется формированием государственных структур. Экономическая политика. И идеологическое как-то начинает выравниваться. Вот смотрите, искусство как-то начинает оживать. Так что, я думаю, мы прошли главный этап. И к этому, к, к любому явлению нужно относиться, э, в первую очередь, как закономерному. Как к закономерному. Да, пожалуйста. У было детей очень долго, потом я все это забеременела. Дела, но уроды проходили очень тяжело, просто, как сказали врачи, один случай из тысячи. То есть там буквально врачи все, все на глазке боролись за жизнь. Но я хотела бы узнать, чем вообще определяется? Почему женщины некоторые рожают легко, а некоторые тяжело? Как правило, вот я смотрю, последние две-три жизни, особенно последние дни. То есть если внутренняя женщина слишком много давала агрессии к любви последней жизни, то У нее вот, ва ваше поведение последних двух жизни определяет ваших детей-внуков. И, и насколько у вас <coughs> неправильное было поведение, подавление чувства любви и э э э э э повышение зависимости от человеческих ценностей, настолько это уже в карме ваших детей и внуков сидит, и насколько они отягощены. настолько, соответственно, тяжелые роды. Потому что чем сильнее ребенок зацеплен за ценности человеческого плана, тем мучительнее и тяжелее роды, это есть унижение всего человеческого в первые моменты появления света. То есть я могу облегчить теперь следующие своих детей? Естественно, естественно. И здесь, понимаете, скажем так, две прошлые жизни, они сидят в наших рефлексах. И насколько мы меняемся глубинно, настолько начинают меняться. Ведь так, женщина говорила, что она пришла в плохом состоянии, я смотрю, дети, внуки, правнуки очень тяжелые. Я ее не смотрел лично. Она просто слушает лекцию, работает над собой, и у нее идет улучшение. Значит, мы вполне, если мы действительно реально начинаем меняться, то мы меняемся, если мы можем загрязнить детей, то мы можем их и очистить. Поэтому глубинное наше изменение, очищают детей, внуков, правнуков, А именно, вот, дети, внуки, правнуки определяют наше физическое состояние конкретное. Ну так, как и в прошлой жизни соответствует. может, такой вопрос? Вот я была у Вас на приеме, и сейчас на семинаре. Вы и тогда на приеме, сказали, что никаких изменений, и сейчас вроде бы никаких, что и до сих пор никаких изменений. Поздравляю, изменения есть. Так, пожалуйста. А вот все таки вот, про бизнес еще. вот, контроль над ситуацией в бизнесе должен быть постоянно, правильно я понял? Вот, а в жизни контроль над ситуацией должен отсутствовать. И где вот эта вот золотая середина, где и, должно вот я это я вот. Я контроль над ситуацией должен быть в жизни, и в бизнесе. Просто в бизнесе он гораздо более жестко выражен и ну, должен быть повыше во всех отношениях. Но за счет именно за счет того, что в бизнесе контроль над ситуацией должен быть гораздо а, больше. он больше, скажем, на несколько порядков выше, то бизнесменом может быть только человек, который не зависит от контрольной ситуации вот этого. Значит, у него главный контроль над ситуацией через чувство любви должен быть ярко выражен. Поэтому бизнесменом может быть только человек с большим количеством любви в душе, человек внутренний исключительно добродушный. Это закон. Как только пошло озлобление, все бизнес разваливается. Так вот, что здесь получается? что речь идет о том, что контрольная ситуация нужен, но внешние формы контрольной ситуации не должны человека подавлять, иначе идет тут же озлобление. Поэтому если бизнесмен внутренний работает над тем, чтобы, скажем, какой-то период, он вот как, скажем, вот возьмите крупных правителей, там, там, деспотом и так далее, у каждого человека, который наделен был огромным могуществом, была какая-то хлесовая питания. То, где он был там, или перед женой унижался, или безил там или выпивал. То есть какая-то слабость и очень сильная. Это как раз была возможность. что такое слабость, там, где он не контролирует ситуацию. Поэтому, если скажем, человек крупный бизнесмен, должен найти все уязвимое звено, где он абсолютно беззащитен и так далее, или перед женой. Или он избирает вид спорта, где он ничего не умеет и делает. Тогда ему, ему легче, потому что, когда мы находимся в ситуации, где мы потеряли полностью контроль над всем, то тогда у нас активнее работает главный контроль через чувство любви. А если человек постоянно в любой ситуации пытается это контролировать, или убегает из той ситуации, которую он не может контролировать, то это плачевно. Поэтому человек с хорошей балансировкой интуитивно его тянет туда, где он ничего не может, где он выглядит унизительно. И, как ни странно, это ему очень помогает. То есть можно просто отключаться, можно заниматься какими-то техниками, а можно э, искать те формы, где человек теряет контроль э, внешне, а можно просто внутренний. И сохраняя добродушие во всем, постоянно просто работать на высший контроль. Тогда не нужно, в принципе, даже и отказываться от более жестких форм. То есть везде одно и то же. Вот я смотрел одного бизнесмена, исключительно такой добродушный девочек, человек, парень молодой, лет 25, в Нью-Йорке я вот смотрел. вот он сидит, Там что-то надо было подождать, он проснулся между полчаса-часа. Час потом приходит и говорит, скажите, а как у меня со здоровьем? Я говорю, у вас вообще прекрасное, поле хорошее, там. не с чуть похуже. Вот, он говорит, а как у меня с деньгами? Я говорю, с деньгами у вас плохо. довольно странно, у меня 100 миллионов долларов, вроде бы достаточно. А я, ну и так далее, еще пару раз вопросов задал, а я просто отвечаю совершенно противоположный. А потом, когда я начал анализировать, думаю, в чем же дело? Потом я понял. А первое, он начал интересоваться не здоровьем, а он уже не чисто такими техническими моментами. А здесь у меня как бы уже, то есть у меня чистая информация, когда я хочу помочь другому. А когда шоу начинается, у меня снижается качество. Это первое. Второе. А потом я посмотрел, у него с деньгами действительно плохо, но на тонком уровне. А почему? Потому что у него все чисто. Вот смотрите, я просто беру задним числом его параметры. И тогда я тогда поле посмотрел, поле прекрасное. Но смотрите, отношение чисто, способности чисто, будущее чисто, душа 2000. Что это означает? Душа это контрольная ситуация. У него он настолько привык полностью, что все идет так, как он хочет. Он от этого стал очень сильно зависеть. Все, значит, с деньгами будет проблема. Как, как он э, зацепился за душу? Внутренне потихонечку презирая тех людей, которые не соответствовали его представлениям. То есть, ну, слабова. Ну, то есть легкое-легкое незаметное презрение к людям. И что получилось? Он пришел ко мне на сеанс. Я должен пациенту помогать. Я ему помог. Насколько он эту ситуацию прошел? На 10%. Значит, он этой помощи не взял. Как я ему помогал? Он считал, что я ему помогаю через диагностику. Что я сделал? Он говорит, как с деньгами, мне А вот такого человека можете посмотреть в Европе, мой знакомый? Я говорю, там совсем ужасно с деньгами, да? А он, mm -hmm. Все, что он мне спрашивал, давал противоположный эффект. То есть у него есть легкий оттенок презрения ко всем людям. Он чувствует, он удачлив во всех делах. И он пришел к человеку, о котором все говорят, это все, это супер, супер. То есть все исключительно. И человек просто лепит непонятно что. И он потом говорит знакомому, говорит, я не осуждаю его, что-то он там нагородил, было, он Так вот, он добродушный, все, и он меня осуждает, но тем не менее не прошу То есть где-то внутренне все это сказал, да, парень? Да. И вот это, оказывается, есть зацепка за душу. Понимаете, чем больше масштаб духовных ценностей, за которые мы зацеплены, тем незаметнее претензии. И тем масштабнее она. Поэтому человек зацепленный за способности, ругается матом, стучит кулаком. Человек зацепленный за идеалы, уже так язвительно и что-то говорит. Человек зацепленный за душу, просто слегка презирает. Так вот это страшная вещь. Вот, и я еще смотрел, я потом посмотрел, думаю, через несколько лет там может быть полный завал. Там советы, не советы. Я даже не понимал, в чём делать. Я сказал его знакомым. Он очень зацепился за свое благополучие. Он в нем купается, он им живет. Это сказать, два-три года, потом может быть полный развал. Это я просто по ощущениям говорил, а сейчас я это уже могу сказать по параметрам. Поэтому первый признак того, что у вас будет распад, это ощущение, что вы где-то. Ведь сознание оно постоянно оценивает. Это ощущение, что вы чем-то выше, благороднее, умнее и так далее, чем другой. Вот это первый признак. Как вы так зафиксировали и испытали от этого радость. процесс пошёл. Потому что любовь, мы в, в, в любви все едины. Любовь не оценивать, не сравнивать. Поэтому если у вас идет сначала любовь, а потом сознание, то тогда у вас этого эмоции, радости, что кто-то ниже вас никогда не будет. То есть э, конкуренция снаружи, уже внутри, вы просто любите и все. Как только чувство просто любви заменяется чувством сравнения, вот я, вот он, значит сознание у вас начинает поедать любовь. Оно поднялось выше. Ну и ждите проблем с Анатольевичем. Такой же пример, дозревший, потерявший состояние, у него пошли развалы, по сути, пришел как-то раз и сказал, я, хочу, я все потерял, хочу покончить с собой, что мне делать? И он почему-то, будучи католиком, послал его на компенсацию, в смысле, на Средний Восток, он сказал, что там живут люди, которые, если даже языковые не будете знать, то они на вас так повлияют, что они... все принимают как должное и сильно не расстраиваться. И вот в плане э, э, отрыва от земных ценностей, не радикальнее было его заслать куда-нибудь подальше, там, в Японию или на Тибет, или в тоже Индию? Почему Средний Восток? А уже, ситуация следующая. А, Восток, Запад и Средний Восток. На Западе человек ориентирован очень мощно на материальные ценности, на востоке на духовные. Поэтому потеря на Западе материальных ценностей это катастрофа. Но мы видим это по Америке. Там все только конкретно. Вот материальные блага. На Востоке катастрофа потери духовных ценностей. А на Среднем Востоке, это как раз середина между Западом и Востоком, поскольку это равновесие, то потеряешь материальные или духовные ценности. зависимость меньше. А что получается? Богатый человек, это человек внешний, который начал ориентироваться на материальные ценности, а внутренний человек ориентированный на духовные. Поэтому, отправь его на запад, он с ума сойдет, если деньги потеряет. Отправь на восток, он начнет медитировать, если что-то несправедливость, он, так сказать, на этом зацепится. А на среднем востоке, там, перед Гоголь-Моголь, он себя прекрасно почувствует. Почему и Смотрите, все мировые рели религии где возникают на Среднем Востоке. Срединный путь, как буддизм, там сказано. Прошу. Я просил бы немножко вернуться. Вот вы про бизнесмена говорили, значит, зацепка за душу И уточнить хотел. Вы каждый здесь, кто сидит в зале, определенную литературу какую-то прочитал, если, скажем, она глубоко в него зашла. Ваш семинар даёт информацию очень глубинного плана тоже. Если я вот анализирую и начинаю сравнивать вот с теми книгами, которые я прочитал, это зацепка за душу или с шибкой <связывая> Ничего не понимаю. Что вы в виду? Ну <связывая> вот вы сейчас про бизнесмена говорили, что вот у него большая зацепленность за душу, да? <связывая> что вот если на тонком плане идет там где-то сравнивание с кем-то. Да. <связывая> ну, вот. в частности с Вами, да. то нельзя оценить, потому что это уже идёт зацепка за что-то, правильно, если я сравниваю вот вашу. Ну, на глубине. На глубинном уровне, да, то есть этого не должно быть. Понимаете, сравнение мы всегда сравниваем и Если нет эмоций агрессивной при А, то есть на... если сохраняешь чувство любви… Да, и при этом сравниваешь, это нормально, вообще сначала люди, Насерьянно, вот А зацепка за душу, ну душа, это из масштабнейшая. Поэтому, когда у человека ну, запасы души большие, то есть вот всех этих ценностей выше, то тогда у него контрольная ситуация, исполнение, так его желаний идёт как бы автоматически. Вот. И зацепка за душу – это зацепка за, ну скажем, комфорт внутренний. Когда весь мир, как как я его представляю, он вот такой и есть. И что бы ни произошло, моя картина мира подтверждается. То есть вот Поэтому наши представления о мире как бы, должны рушиться вместе с нашими деньгами и так далее. Но когда я просто деньги потерял, это еще не дестабилизирует всего. А когда вот все из устои ломаются, рушатся, вот это как бы унижение души. Вот в этом плане, посмотрите, вот Октябрьская революция, унижение скажем, всех высших структур. Коллективизация, унижение всех высших структур. а Дальше, двадцатый СС партии то же самое, все представления рухнули. То есть Россия периодически проходила через дестабилизацию всех самых святых ценностей. Поэтому а, Россия подготовлена к независимости от духовных ценностей и ей легче прийти вот к понятию любовь, которая а, поднимается выше не только над материальным, но и над духовным миром. Вот. И опять же это не случайно. Опять же, Россия, так сказать, посередине, и именно вот этот катаклизм периодически, в который она входила, это подготовка к новому осознанию, которое будет работать на всё человечество. Пожалуйста. Сергей Николаевич, Вы не поясните, пожалуйста, вот Вы говорили зацепка за духовность, а вот теперь такой термин присутствует, как зацепка за душу. Это одно и то же здесь всё-таки... Нет, как... духовность, то, что называют Дух, это мечты, планы, надежды, идеалы. Здесь все таки вот этот план. А душа – это ну, более глубинный масштаб. Это вот я недавно ввёл это понимание, почему. Я вел ввёл чисто технически, потому что, скажем так, параметр духа у человека нормальный, и тем не менее у заболевания это связано с более высоким какой-то структурой. Я её назвал душа, она у меня прошла обкатку, она работает. Я еще, сказать, не прокрутил все ситуации, как, что то, что называется человек зацепился за душу, но, понимаете, Я еще говорю, в душе больше любви, поэтому, скажем, когда просто развалились идеалы, ваши и планы, это больно. Но когда вы открылись, человек, он вас оскорбил, это все-таки уже дело не в идеалах, что-то еще глубинное. Вот это я называю, что заплюнули в душу и так далее. То есть это еще более масштабный фон. Но наша душа, она тоже имеет структуры основополагающие, которые называются инстинкт размножения, там разрушение и так далее. Я не знаю как. как я это все оформлю потом, как оно будет выглядеть, но в конечном счете вся система как идет. Внешние признаки а потом идут все более внутреннее, их размах все больше, их дестабилизация все более опасная для нас, значит, для того, чтобы пройти их дестабилизацию, независимость от человеческих ценностей должна быть выше и количество любви больше. И как вот я этим путем иду, как только мне не хватает запасов любви, у меня начинает распадаться все Если я не успеваю, то Это весьма плачевно, потому что масштаб слишком большой. Я просто стараюсь успеть. Ну, дальше посмотрим. Хорошо. Сергей Николаевич, вот тебе скажите, пожалуйста, есть ли какие изменения в поле моего сына? И... Женя. Что? А, ну, скажем так, изменения есть, но они поверхности как бы придерживать, в коконе. А, обид... Слишком много обид. Я вам говорил, что обидно? У него, в ну, да. районе груди, как темное пятно – это обличность, это от вас. Ну, скажем, изменения есть, но если вы хотите реально изменить то месяца три работы. То есть у меня, так чувствую, живот начинает пиолететь. Это, я, я смотрю, причина – это унижение себя из-за зацепки за работу. Значит, прошёл перебор, все Всё, значит, всем фидерским можно подходить. Да, подойдите сейчас, пожалуйста. записывайтесь спасибо вам.